Глава 2. Система Ноева Сол. Объект Колония Терранова. Пункт дислокации Акватория Эль-Мар-Азура. 13 октября 2168 года. Бон впечатлял. Не везде, конечно, но конкретно здесь, в проливе Скальди, названном так по имени инженера, приложившего руку к созданию периметра. Посмотреть было на что. Само по себе боновое заграждение не являлось чем-то архисложным. Просто метрового диаметра колбаса из пористого биопластика, который снизу прицеплена сеткой из тончайших карбоновых нитей с чугунными чушками-грузилами. Когда-то она была красно-серой, а сейчас из-за покрывшего ее налета фитопланктона превратилась в зелено-оранжево-серую и практически терялась на фоне грандиозного буро-зеленого поля, раскинувшегося по внешнюю сторону периметра на десятки километров. В открытом море концентрация планктона не была такой чудовищной. А здесь его скопилось столько, что, несмотря на постоянную работу течений, относивших часть водорослей прочь от защищенной акватории, труба поплавок сильно изогнулась и была натянута, как тетива лука. Еще чуть-чуть и лопнет, не выдержав давления. Жутковатое ощущение, если честно. Стоит только поплавку порваться, и наш экраноплан Нехилую такую птичку 30 метров длиной и с размахом крыла в полсотни снесет как пылинку. Это в лучшем случае. А в худшем просто раздербанит на куски, предварительно сплющив все, что только возможно. И еще запах, едва ощутимый, но резко бьющий по обонянию. Метан. Собственно, моя научная тема. При те Фро каким-то хитрым образом умудрялись перерабатывать эту самую водоросль в углеводы прямо в океане. А нынешние хозяева планеты были вынуждены для того же самого вылавливать фитопланктон специальными судами-сборщиками и тащить на стационарные заводы, где он в огромных чанах под воздействием какого-то специфического излучения превращался в нефть. Ну или что-то отдаленно ее напоминающее. Что за излучение, никто до сих пор так и не узнал, хотя над проблемой работало уже не одно поколение ученых. Внутрь реактора забираться дураков не нашлось а ломать исправное оборудование фанатикам от науки скучные прагматики-производственники не позволили. Вот и пребывали до сих пор в блаженном неведении. Зато университет Патрионуэва объявил грант на разработку перспективной темы получение углеводородов из органического сырья, который заинтересовался мой научный руководитель из универа нового Аймекона. Вот так, собственно, я и оказался на Тиранова. Вообще тема благодатная. Я уже видел как минимум несколько вариантов. Самый простой – закладывать собранные водоросли в компостные кучи и улавливать выделяющиеся при гниении метан. У меня даже была миниатюрная лабораторная установка, дававшая неплохой выхлоп с достаточно высоким коэффициентом полезного действия. Но это наш с руководителем давнейшие наработки. Мы ими поделились с коллегами из Теранова еще до моего приезда и получили неожиданную прибыль. Местные – внедрили способ в хранилищах фитопланктона, куда его помещали перед тем, как вывести на поля. У них уже давно назрела проблема повышения безопасности хранения сырья. То хоть и недолго лежало мертвым грузом, но и этого времени хватало, чтобы атмосфера в емкостях загазовывалась. Системы вентиляции не справлялись, а порой делали только хуже. Метан скапливался у земли. Не очень-то, торопясь подниматься в верхние слои атмосферы и рассеиваться. И достаточно было малейшей искры чтобы рвануло. Ну а после нашего вмешательства газ пустили в дело, а мы получили денежку, достаточную, чтобы оплатить услуги курьера по доставке меня, любимого, на место прохождения очередной практики. Поближе, так сказать, к театру военных действий. Впрочем, то, что работало в ограниченных объемах и в закрытых помещениях, не получалось использовать в глобальных масштабах. А хотелось прямо здесь, на месте, заставлять водоросли перегнивать и выделять метан, И данный процесс, что характерно, особой проблемы не представлял. Всего и надо, что умертвить планктон. Да хотя бы через тот же бон ток пустить. Технически это реализовать несложно. Протянул один оголенный проводник вдоль поплавка, а второй вдоль троса с грузилами. И готова примитивная установка для электролиза. Тем более, что задача разложить воду на кислород и водород не стоит. Достаточно водоросли грохнуть. Да и киловатты для человечества уже давно не проблема или организовать подогрев с помощью микроволм. Процесс известен еще с середины 20 века. Весь вопрос, как потом газ уловить. Это вам не пещера, пусть и огроменная, и даже не открытый резервуар площадью десяток хоккейных площадок. Поэтому газ не вариант. В идеале бы воспроизвести технологический процесс завода ФРО, чтобы водоросли сразу перерабатывались в жидкие углеводороды. То есть, как известно, легче воды и сами бы скапливались на ее поверхности. А уж собирать разлившуюся нефть люди с того же 20 века умеют. Тем более, что от нее хуже все равно не станет. Животного мира, как такового, вне периметра просто нет. Корень проблемы крылся во внешнем воздействии на органику. Можно было, как всегда, подсмотреть у природы, чем я и занимался. Уже года три углубленно изучая процесс образования нефти в недрах планет, Но пока даже приблизительного ответа не получил. Не с нашими возможностями. И самое главное, не быстро. Но ведь Фро как-то же это делали. И осознание этого факта откровенно бессило, Даже меня. Что уж говорить про Тинку. Та занималась другой проблемой. Хоть и смежной. Пыталась выяснить, как так получилось, что шепчущие киты смогли приспособиться к завезенному земли планктону. Я особо не вникал. Но знаю, что тут заковыка с совместимостью на клеточном уровне и по набору белков эндемичные виды, собственно, киты до да водоросли, отличались от всех, принесенных извне. То есть тот же земной зоо и фитопланктон не был для местных токсичным, но и не должен был усваиваться ввиду специфики пищеварения, равно как и наоборот. Проблема решалась искусственным введением определенных ферментов плюс генная модификация, позволяющая уже во втором-третьем поколении получить нужную особенность организма. Так, собственно, поселенцы и поступили, завезенными видами. По крайней мере, с теми, что должны были пастись на здешнем планктоне. Но самое удивительное заключалось в том, что китам эти ферменты никто не предоставлял. Тем не менее, они питались всем подряд. Причем с одинаковым удовольствием. Я сразу же заявил, что они умудрились выработать нужные вещества, когда столкнулись с новыми видами, на что Тинка резонно возразила, что местные ученые и сами уже давно в курсе. Вопрос в другом – за счет каких таких механизмов тем же китам удалось синтезировать нужные ферменты? Простым эволюционным развитием это не объяснишь. Времени для него слишком мало. вмешательство на генном уровне они не подвергались. Разве что мутации – Вот с этим она и пытается разобраться. Вернее, делает вид, как и многие поколения молодых ученых до нее. А я делаю вид, что пытаюсь воспроизвести ускоренный на несколько порядков процесс естественного образования нефти. Хотя сам на 100% уверен, что этот путь тупиковый. А куда деваться? Есть план исследований, есть график работ, утвержденный как моим руководителем с нового Аймекона, так и профом с панидисом Под это дело выделено финансирование – Так что работай, Антоха, и не ной. И даже не пытайся ввязаться в какую-нибудь авантюру. А ведь очень хочется. Те же шепчущие киты, та еще загадка. А развалины Фро? Во внутренней акватории их мало. Там вообще странная картина. Рельеф дна такой, что сам черт ногу сломит. А вот за периметром этого добра богато. Вот только кто бы меня пустил. Определенно, как только разберусь с кандидатской, снова напрошусь на теранова. Даже если придется для этого привлекать семейные финансы. Но это еще не скоро. Года полтора, как минимум. Но я терпеливый. Это у меня еще в детстве. Тренер дед Коля на пару с папенькой обучили. На свою голову, что характерно. Тони, ты закончил? Синьярина Монтанари. Легка на помине. Кто б сомневался. Угу, ты как? Все уже. Буйки запустила, данные сняла. Отрапортовала девушка. «Теперь еще на два дня работы, пока совсем разберусь». «И много тут китов было?» «Как обычно», — отмахнулась Тинка, «с десяток. С той стороны Бона паслись. И с этой еще трое». «Плохо паслись, видать», — глубокомысленно заметил я. «Край через неделю сборщик сюда посылать надо». «Да вижу». «Как Лу?» — поинтересовался я. «Не то, чтобы меня сильно занимало, как дельфин шнырял по округе, выискивая оставшиеся с прошлых посещений буйки». Исчитывая с них данные. Но вдруг что-то нехарактерное имело место. Все как обычно. Никаких признаков паники. Прекрасно поняла меня Тинка. Даже расхулиганился. В люльку не пожелал лезть. Не переживай. Он дисциплинированный. Отстать не захочет. Поехали, что ли? Собственно, официальная часть программы была успешно выполнена. Так что можно было возвращаться домой. Что мы и собирались в ближайшее время осуществить. С рутиной справились даже быстрее обычного. Местное осветило, то бишь ноя пребывало еще высоко над горизонтом, даже с учетом его близости. Так что время чуть за полдень Запас есть. И как мы и условились перед выходом с профом, этот запас мы вольны использовать по собственному усмотрению. То бишь на обратном пути сделать небольшой крюк и хотя бы мельком обследовать тот самый квадрат, в котором позавчера кто-то напугал диких дельфинов. По большому счету, Это не наше дело. Но ведь должно же у нас быть что-то для души. Вот и Тинка так думает. Плюс еще в нашу пользу сработал тот факт, что служба мониторинга моря сегодня с утра официально объявила о завершении крупномасштабной операции по поиску доктора Маро, То бишь количество задействованной казенной техники снизилось раз так в пять. Естественно, совсем искать не прекратили. Но слишком уж расточительно было столько ресурсов впустую тратить. А взамен служба обратилась с призывом сохранять бдительность и помнить о пропавшей ко всем, кто сейчас находился в акватории Эльмар-Азура, то бишь и к нам в том числе. Так что крюк можно было даже под официальную помощь спасателям подвести. Чезара: разворачивай калошу и на среднем ходу дуй в квадрат 17.03. Распорядился я, врубив браслет интерком на общей волне. Все равно сейчас меня никто, кроме синьорины Монтанаре, Дариком коллеги не слышит. Радиус действия у прибора не настолько велик. Это здесь же, в проливе, только чуть к западу. Понял. И как прибудем, надо будет скан рельефа дна снять. Угу. Ну вот и ладненько. Средний ход у экраноплана – это примерно 200-220 км в час. С учетом маневрирования никакому дельфину, даже перекачанному стероидами, такую скорость не удержать поэтому мы вынуждены перевозить питомца в специальной каверне в корпусе судна, до половины заполненной забортной водой. Люченты -то, товарищ дисциплинированный, как я уже говорил, так что ультразвуковой сигнал он игнорировать не стал. Моментально нырнул в люльку, как ее называла Тинка. А Чезары, едва дождавшись размещения всех пассажиров, мы с Альбертиной спустились в салон и развалились в креслах, не сговариваясь, забив на пристяжные ремни. Дал давление подпора и врубил тягу поднявшийся на пару метров над поверхностью воды экраноплан, резко рванул с места и за какие-то полминуты развил кресельскую скорость. Впрочем, в салоне она не чувствовалась. Судно шло мощно и ровно, без раскачки, а звукоизоляция практически идеальная. Так что ни рево движков, ни свиста обтекающего плоскость воздуха внутри не слышно. Такое ощущение, что на месте стоим. Что на самом деле далеко не так. 14 минут тони обернулся к нам из пилотского кресла Чезари. «Какие будут указания?» «Сбрасываем скорость до минимума, выпускаем лу и крутимся в квадрате полчаса-час», — зевнул я. «Если ничего интересного не находим, возвращаемся в базу». «Принял», — кивнул пилот. «А что ищем-то?» «Да без понятия!» Снова чуть не порвал рот в зевке я. «Что-то разморило. Короче, это тот квадрат, где что-то испугало позавчерашних дельфинов». «А, понятно». «Только там ничего нет. Это почти середина пролива. Суши вообще не видать». «Не проверим, не узнаем», — резонно возразила Тинка. «И вообще, Чезаре, тебе не все ли равно?» «Ладно, ладно, убедила», — сдался тот. «Как скажете, господа. Вы здесь главные. Я всего лишь вспомогательный персонал. Помыкайте мною». «Я сейчас в тебя банкой газировки запущу», — лениво пригрозил я, прикрыв глаза. Что-то и правда в сон потянуло. Слишком рано проснулся. По пути толком не доспал. Меньше часа добирались до Бона. А потом суета пошла. А сейчас разморила. 15 минут до мои. «Тони, подъем!» «А, что?» «Ты вырубиться умудрился, что ли?» Округлила глаза Тинка. «Мы на месте?» «Прибыли. Перешел в режим патрулирования. Пробился к сознанию голос Чезары. «Лу выпускать?» «Ага». Я сладко потянулся и выпростался из кресла. «Тинка, наверх пойдем?» «Пошли», – не стала возражать та. «Патрулирование на малой скорости – это вам не полет на 220 км. И от воды не отрывается. Перемещается при помощи водометных движителей. Так что на верхней палубе сейчас хорошо. Приятный ветерок обдувает. Корпус чуть покачивается. Короче, полное ощущение морской прогулки на парусной яхте. И такое несложно организовать». Складная мачта с парусом-пленкой в наличии. Но мы здесь не ради собственного удовольствия. Так что не время на волю ветра и волн отдаваться. К тому же с палубы неплохой обзор открывается. Можно просто по сторонам смотреть. Приборы приборами, но человеческий глаз в чем-то надежнее. Не всегда рационально на аппаратуру полагаться. Порой и собственным чувством довериться не лишне. Это у меня тоже долго и упорно в детстве учили. И в действенности метода я уже неоднократно убеждался минут сорок из обещанного Чезаро-часа, ничего необычного не происходило. И неспешно рассекал легкие волны, выписывая сложную кривую безвидимой системы. А вокруг судна также бестолково нарезал круги люченты, оснащенные регистрирующим комплексом, закрепленным на голове, и верхнем плавнике. Нам с Тинкой уже порядочно надоело, дареть в глазах всматриваться в мельтешащую зеленоватую рябь. К тому же и сол нещадно припекал. В гидрокостюмах, пусть и тропических, было жарковато. А еще мы не позаботились о головных уборах. Тинка то и дело прикладывалась к бутыле с газировкой. А я старался сдерживаться. Больше косясь на не менее соблазнительные, чем прохладный напиток, девичья грубость, туго обтянутая мембранной тканью. И должен признать, пока что получалось. Не то, что вчера вечером. Хотя до главного так и не дошло, пусть и не по моей вине. Уж не знаю, что у Тинки в голове переклинило, но она предпочла почти час целоваться под дверью в собственное бунгало. В романтической, черт побери, обстановке. Под лунным – тьфу, под светом – сояна, изредка скрывавшегося за мелкими тучками, да ласковыми касаниями легкого ветерка. Как нас никто не пропалил, ума не приложу. Местным топкунушкам только повод дай. В конце концов Альбертина оторвалась от меня и юркнула в прихожую, захлопнула дверь у меня перед носом. Пришлось тащиться к себе, несолоно хлебавши. Вот только заснуть потом еще долго не мог. Потому и не выспался. А этой зарази, хоть бы хны. Тони, смотри! Что? Лу что-то забеспокоился. Слушай, он что-то нашел. Черт! Едва сдержался, заменив крепкое словечко чертыханием. И ведь было с чего? лючен -то, до того момента озадаченно круживший около какой-то плоской хреновины, вдруг с диким верещанием выпрыгнул из воды извернулся в воздухе и рванул к хроноплану, не разбирая дороги. «Он нас сейчас протаранит! Он же разобьется!» «Ну да! Кто о чем, оттинка бедным о бедном животном!» Впрочем, обошлось. Набравший дикую скорость питомец повторил трюк с прыжком, удачно избежав встречи с лобовым стеклом пилотской кабины. А вот перелететь крыло у него не получилось. Плюхнувшись всем телом на серый пластик, Дельфин проскользил по плоскости до хвостовой части экраноплана, по пути пару раз перевернувшись, сказалось покрытие софт-тач, и ухнул в воду аккурат между спаренными вертикальными стабилизаторами, похожими на хвосты древнего самолета. Под реактивную струю на свое счастье не попал, но зато угодил под струю из водомета, что нашему толстокожему зверюге оказалось, как мамонту дробина. Даже не пискнув, Лу поднырнул под корпус и с разгону влетел в люльку, вписавшись носом в стенку. «Это я понял по донёсшемуся характерному стуку. «Чезары, контейнер запирай!» «Понял. И давай помалу в ту сторону, показал я, не буду твоя лукава рукой. Там что-то есть. Судя по сканеру, кусок пластика. Внес ясность пилот. Уже кое-что». Тинка в этом сверхсодержательном диалоге не участвовала. Перегнувшись над поручнем, она всматривалась мельтешащую рябь прямо по курсу. «Что там?» Легонько толкнул я ее в бок. Не видно пока, отстань, отмахнулась та. И вообще, сам смотри. А посмотреть, как оказалось, было на что. Уже через пару минут экраноплан приблизился к загадочному объекту настолько, что стало понятно. Перед нами кусок плоскости от другого экраноплана. Несколько иной компоновки, нежели наш, но легко узнаваемый. У нас на базе таких тоже было несколько. Они поменьше и выполнены по катамаранной схеме. Очень уж горб характерный в котором мачта-телескопичка прячется. А ведь как раз на таком пропавшая докторша ходить изволила. Не, бред. Или просто совпадение. Кстати, лючок, под которым спасательный надувной плотик обычно хранится, вскрыт. И ниша под ним пустая. М да И эта фиговина заставила лук паниковать? Сам в шоке. Со швартовкой Чезарь мудрить не стал. Просто закинул на найденный обломок пару стандартных шканцев с цеплялками. Чем-то вроде растопыренных пластиковых пятерней с множеством мелких ключев на подушечках пальцев. Принцип действия почти такой же, как на липучке велкро, Только заточенный под пластик софт-тач. А чему вы удивляетесь? Здесь же все из него. Вот и подстроились колонисты. А потом осталось только вытравить слабину, закинуть еще одну цеплялку на противоположный край обломка и готово. Находка плотно прижата к правой опоре экраноплана. 30 секунд времени – Правда, теперь ее еще на палубу затащить надо, а тут без кранбалки не обойтись. Чезары от такой новости, естественно, в восторг не пришел, но и спорить особо не стал. Надо, значит надо. Короче, провозились еще с четверть часа и только потом легли на обратный курс. Правда, далеко не уплыли. Уже через пару минут после разгона до крейсерской скорости Тинка вдруг встрепенулась. Тони, смотри! Лу опять заволновался. Ага! Или ты за него. И нечего тут виновата на меня коситься. Спалилась так спалилась. Иначе нафига было выводить на монитор картинку с камеры из люльки. Как же, там лючень-то один. Без тепла и ласки. Дельфин и впрямь вел себя странно. Дергался всем телом и пронзительно пищал. Но все это мало походило на панику, охватившую его после обнаружения куска экраноплана. Чего это с ним? Фиг знает, Чезаре. А отозвался пилот из рубки на общей волне. «Глянь на лу. Ничего не напоминает?» Ответа не последовало. Но экраноплан начал плавно замедляться, пока не перешел в режим яхты, опустившись опорами в воду. «Чезаре?» «Тони, это стандартная реакция на утопающего». «Что же, чезары в таких вопросах можно доверять. Будем искать?» «Естественно. Полезайте-ка на верхнюю палубу, досмотрите в оба, а я постараюсь сузить область поиска». Я хотел было уточнить, как именно он намеревается это проделать, но снова наткнулся взглядом на монитор с дельфином, и все понял. По реакции Лу как же еще? Собственно, в научном отсеке делать больше было нечего, и мы с Тинкой последовали Совету техника. На поиске ушел почти час. Но в конце концов мы были вознаграждены. В пределах видимости появилось оранжевое пятно, которое при рассмотрении через лабораторные регистрирующие комплексы в виде очков зумом оказалось стандартным надувным плотиком из комплекта спасательных средств морского транспорта. На нашем экраноплане их тоже с десяток, причем в разных местах, чтобы в случае надобности далеко не бежать. Но куда больше плотика нас поразила женская фигура, распластанная на нем. Судя по отсутствию реакции на приближающееся судно, дамочка пребывала в отключке. Об этом я подумал уже в полете, сиганул рыбкой прямо с палубы и рванул к средству. Стараясь не суетиться и грести размеренно в одном темпе. Ничего уже с ней не случится. По крайней мере, не за те считанные секунды, что потребуется мне, чтобы до нее добраться. Выбрался на плотик без труда, хотя борта и прогибались. И едва не ляпнулся, скользнув по слою соли. Восстановив равновесие, шагнул поближе к находке и принялся шарить взглядом по бесчувственной жертве кораблекрушения. В последнем сомнений уже не осталось. Что характерно, я оказался прав. Ни на мое приближение, ни на движение экраноплана пассажирка утлого плавсредства не среагировала. Да и лежала лицом вниз, распластавшись по плоскому дну и прикрыв затылок ладонями. Хм, сомнительное средство, защитой от теплового удара. Но никакого другого у нее не было. Стройная, если не сказать костлявая. И судя по виднеющимся из-под ладони волнистым прядям, блондинистая дамочка была облачена в зеленой обетине, одно название. Все вокруг, включая плотик и кожу женщины, было покрыто белым налетом. Значит, долго уже их так по воле волн носило. Беглый осмотр пассажирки никаких повреждений, по крайней мере, с тыла не выявил. Скорее всего, тепловой удар с последующим обезвоживанием. Но это знакомо. Главное, чтобы обезвоживание не перешло в стадию тяжелого, а то намучаемся. А что оно есть, гадалки не ходи. При легком щипке тыльной стороны ладони женщины складка кожи разглаживаться совсем не спешила. И температура повышена, плюс покраснение кожных покровов. Но это она и обгореть могла. Как минимум средняя стадия. Чёрт! Сняв руки, пострадавшись с затылка и вытянув их вдоль тела, я, аккуратно стараясь избегать резких рывков и толчков, перевернул оказавшуюся не такой уж и лёгкой женщину на спину. С фронта она тоже была очень даже ничего. Приятное лицо с правильными и соразмерными чертами, характерными для европеоида, которые не портили ни выцветшие брови разлет, не лезущие в глаза слипшиеся пряди, не остатки рвотных масс на губах. Лет 30 на вид, может, чуть больше. Именно так, за исключением отдельных нюансов типа рвоты, на фотографиях в новосфере выглядела пропавшая доктор Франсин Маро. Офигеть! И почему я не удивлен? Хотя удивлен иначе не пялился бы столь откровенно на находку. Грудь-то ведь тоже очень даже, как и ноги. А еще плоский животик. Но это для абсолютного большинства местных девиц характерно. Дамочка однозначно в обморочном состоянии. По-любому солнечный удар, усугубленный обезвоживанием. Но это ничего, справимся. Главное, пульс прощупывается. Наш утлый плотик глухим шорохом столкнулся с чем-то массивным. Корпусом экраноплана с чем же еще. А потом... Меня окликнул Чезаре. «Антонио, помощь нужна?» «Сам-то как думаешь?» Обернулся я на голос. «Постарайся нас как-нибудь закрепить, чтобы не отнесло. Она без сознания. Но перетаскивать надо осторожно, без тряски. Короче, простыню тащи из каюты». «Сейчас сделаю». «Где Тинка?» Лу успокаивает. «Это хорошо, что она при деле. Еще только охов и ахов не хватало. А так спокойно и без суеты транспортируем пострадавшую на борт». «Займёмся оказанием первой помощи». «Вот уж не думал, не гадал, что пригодятся такие знания». «Спасибо, Мак, спасибо, папенька». «Пошёл к черту, тренер дед Коля». Плод закрепили быстро, все теми же липучками. А вот потом еще почти четверть часа убили, пока предельно осторожно не погрузили находку на расправленную простыню и столь же бережно не переместили ее на собственную палубу. Но и этим я не удовлетворился» заставив Чезары помочь мне перетащить женщину в одну из кают. Знаю, что полный покой для пострадавшей в типовой инструкции идет первым номером. Но остальное важнее. Вот и корячились на пару с коллегой. Ладно, хоть Тинка под ногами не путалась. Впрочем, она появилась, едва мы только уложили найденную дамочку на полу в крохотной каютке, пристроив ей под щиколотки скомканную подушку. Пострадавшую она, несомненно, опознала, равно как Чезары. Что с ней? Нормально с ней, отбрехался я, как лючен-то. Успокоился, давай помогу. Помоги, не стал я спорить. Иди на камбус и смешай со стаканом апельсинового сока чайную ложку сахара и чуть меньше соли. Поняла? Поняла. Только именно апельсинового нет. Пофиг, возьми любой цитрусовый, хоть мультифрукт. Ладно. И просто воды неси. Можно минералку и трубочку. Си, сеньор. Чезаре, компресс готов? Коллега сунул мне в ладонь мокрое полотенце, и я пристроил его на лоб находки. Вроде все. Хотя нет, надо кондиционер врубить. Вот так? Нормально. Думаешь, довезем? Подал голос Чезары. Уверен, бодро кивнул я. Тепловой удар плюс средняя стадия обезвоживания. Ничего особо опасного для жизни. Повезло и короче. Еще бы денек так проболталось в море и конец. Если сейчас очнется, то вообще прекрасно. А нет, так все равно не страшно. Глазарете в, в норму приведут. Опа! Едва слышимый стон отвлек меня от разглагольствований, и я, покосившись на пострадавшую, наткнулся на ее мутный, ничего не выражающий взгляд. Есть. Теперь и я сам себе верю. Доктор Маро, как себя чувствуете? Пить хотите? Как я и ожидал, женщина оставила все эти вопросы без ответа, лишь судорожно сглотнула, облизав потрескавшиеся губы. Глаза открыла, а в себя не пришла. Полуобморочное состояние короче. Что уж, бывает. Тинка, вода где? Вот, держи, подоспела та. Ага, трубочку не выплюнула, уже хорошо. И даже пить пытается, на чистых рефлексах. Глоток, другой. Хватит пока. Вы меня понимаете? Черт, снова вырубилась. Что с ней она? Типун тебе на язык язва. Чего? Тони, что с ней? Не вопи, нормально все. Просто снова сознание потеряла. «Значит так. Коллега Альбертина, остаешься здесь. Следишь за состоянием больной. Периодически смачиваешь ей губы водой. Меняешь компресс на лбу. И, кондир, вруби посильнее. Я же замерзну. В одеяло завернись. Остался я непреклонен. Как будет приходить в себя, давай пить. Только понемногу, через трубочку. Думаю, у нее теперь часто просветления будут. Из глубокого обморока вышло. И это главное». «Да, еще забыл». Проигнорировав вытянувшееся от удивления Тинки на лицо, я в несколько движений распустил завязки на плавках и лифе. Для чего пришлось просунуть руку под спину пострадавшей. Та на мои поползновения не среагировала, зато дышать стало вроде как свободней. «Я вас внимательно слушаю, сеньорина Монтанаре». «Нет, ничего». Проглотила. «А ведь наверняка хотела меня извращенцем обозвать. Или еще кем похуже». Ладно, бог с ней. Если хочешь еще помочь, можешь тело мокрой тряпкой протереть. Быстрее температуру в норму приведем. Хм, что еще? Не знала, что ты в таких делах разбираешься. Ты еще многого обо мне не знаешь, хмыкнул я. Я вообще полон сюрпризов. Чезары, пошли, надо с базой связаться, чтобы лазарет готовили. А почему не больницу лапинца Думаешь, безопасники шутку оценят? Не спорь, сказал лазарет, значит лазарет. Не признаваться же, что сам частенько в подобных ситуациях оказывался. И самая большая проблема обычных больниц – плохая защита от репортеров. Тинка, в случае чего зови и вообще на связи будь. А если получится, дегидратирующий раствор ей дай. Си, сеньор. Система ноевасол сол Объект «Колония Теранова». Пункт дислокации – бывшая территория корпорации СТГ «Остров Лапинца». Научно-исследовательская база университета Патрионуэва. 13 октября 2168 года. Кажется, я сошел с ума. Какая досада. С чего взял? Да уж было с чего, поверьте. Началось все еще в море. Когда мы исчезали, затаскивали на экраноплан кусок палубы, незадолго до того послужившей причиной панической атаки лючента. Весу в нем оказалось порядочно, так что пришлось разложить телескопическую кран-балку который коллега управлял отсюда же, с выносного пульта. А я работал с тропольщиком, поскольку больше некому было. И первую странность заметил, когда, не знаю уже в который раз, едва не разрезал ладонь об острый край находки. Именно в этот момент смутные подозрения оформились в догадку, и я принялся уже куда внимательнее рассматривать линию излома. Но мне тогда казалось, что это как раз она и есть. А потом выяснилось, что пластик очень чисто срезан под острым углом, причем по всему периметру куска. К тому же в разных точках угол был разным, в строгом соответствии с формой несущей плоскости разрушенного экраноплана. Вторая странность выявилась по ходу дела. Плоскость, скажем так, разъема вовсе не была плоскостью. Если улубиться в технические подробности, то у любой обработанной поверхности всегда есть макро- и микрогеометрические отклонения. Микро – это шероховатость, которую в отдельных случаях можно определить органилиптическим методом, то бишь элементарно на ощупь, а в некоторых требуется специальная измерительная аппаратура. К ним же относится так называемая волнистость поверхности, как правило, задаваемая шагом режущего инструмента. Если совсем уж заумно, то шероховатость составляет выступы и впадины, примерно одинаковые по размерам. А волнистость можно определить как неровности, шаг между которыми много больше, иногда на порядок 2, чем их высота. Это как амплитуда и шаг волны. Так вот, поверхность э, разъема как раз такой ярко выраженной волнистостью и обладала, причем заметной даже на глаз, и при этом никаких углов и трещин, характерных для разлома. Даже не знаю, как описать. Ну, например, если кусок пластика положить на сковороду, дать ему расплавиться, а потом убрать нагрев и охладить до перехода в твердую фазу. Черт, совсем загнался. Короче, если эту пластиковую кляксу со сковороды снять, то можно обнаружить, что нижний ее край в мельчайших подробностях повторяет рельеф дна посудины. Еще такой же эффект бывает при электроискровой обработке металлов, которая позволяет получать углубление сложнейшей формы. А, пофиг, короче. Главное, что такой картины при типичных случаях разрушения пластиковых конструкций не должно быть. Чезаре, вызванный для верности, мое предположение подтвердил. Точнее, он сказал, что ни разу не специалист, но многократно видел разломанный на куски пластик. И это не наш случай, сто процентов. А поскольку коллега никогда не отличался излишним любопытством, потому и был обслуживающим персоналом, а не ученым, то развивать тему я не стал, разве что припряг напарника помогать скрепежом. До родной лагуны добрались без приключений. Да и на месте особо меня никто не обременял заботами. Находку медикам в обстановке строжайшей тайны сдавала Тинка. Она же разбиралась с Лу. А я все с тем же Чезары сгрузил бывший плотик рядом с нашим экранопланом на пирс. Таскать его на себе не представлялось возможным. А искать погрузочную технику я не стал. Поздно. Рабочий день на исходе. Вместо этого сгонял в лабораторию и притащил малый регистрирующий комплекс в виде умных очков позволяющих фиксировать фото и видеопотоки с нехилым зумом и беспроводной связью с лабораторным сервером. Почти таким же мы пользовались при поисках доктора Маро. Но эти были более специализированными, в ущерб мультифункциональности. Чуть ли не обнюхав со всех сторон находку, для чего пришлось еще и домкратами озаботиться, я тщательнейшим образом запротоколировал мельчайшие детали, а потом принялся отколупывать образцы. Пластик оказался стандартным а потому легко поддался моему дайверскому ножу. А пару кусков я и вовсе выломал, воспользовавшись древними как мир пассатижами и молотком с зубилом. А еще осмотрел обломок на предмет всяческих меток, но глубочайшему своему сожалению ничего не нашел. Слишком уж не характерное место для нанесения серийных номеров или собственных названий. Даже на телескопической мачте нашелся только логотип производителя, без номеров серии и партии. Что ж, неудивительно. Их обычно на этикетках печатают. Так дешевле и проще, чем заморачиваться гравировкой или еще каким способом нанесения надписей на твердую поверхность, пусть и пластиковую. Покончив с актом вандализма, я переместился в лабораторию, оставив судно на попечение чезаря Оказавшись в привычной обстановке в окружении разнообразной и, что немаловажно, многофункциональной аппаратуры, я принялся прогонять образцы по всем неизвестным методикам просвечивая, озвучивая и пронизывая электромагнитными волнами. Ультразвуковой сканер дал неожиданный результат. В определенном диапазоне частот пластик начал резонировать и выдавать отраженную волну. Я сразу зацепился за этот факт и полез в сеть. Предположение мое оказалось верным. Так и да, на естественный дельфинеписк он мог реагировать аналогичным образом. Но ну а те, соответственно, улавливали совсем не то, что ожидали. Они неизвестное всегда страшит. Срабатывали инстинкты, и животные впадали в панику, как тот же лу у нас на глазах. Для верности попробовал провернуть тот же фокус с другим образцом, пожертвовав выдвижным ящиком стола. Но обломался. Видимо, структура не та. Хотя вроде бы одинаковый пластик. Если только под каким-то загадочным воздействием свойства изменил. А что онное воздействие имело место, я уже не сомневался. Очень уж удивительные результаты показал сканирующий электронный микроскоп а потом еще и спектограф. Результат, с одной стороны, получил ожидаемый. Судя по составу, вполне себе стандартный конструкционный биопластик. Процентов 80 местных посудин из такого изготовлено. Хоть и резонирует почему-то. А с другой – ошеломляющий. Да-да, именно так. Согласно проведенным исследованиям, материал в плоскости разъема не подвергался никаким известным воздействиям, ни сжимающим, ни растягивающим напряжениям. Ни нагрузки на излом, ни нагреву, ни охлаждению. И даже химическим реакциям тоже, поскольку не осталось характерных, например, для травления кислотой, микроцарапин и каверн. Да и следов, образовывающихся при химических реакциях новых веществ, не обнаружилось: исключительно морская соль и самую чуточку органики, останки фитопланктона, ни остаточных деформаций, ни следов приложения нагрузки. Такое ощущение, что пластик вдруг сам по себе. Распался даже не на молекулы отдельных полимеров, а на атомы базовых элементов типа углерода и водорода. Или того хуже. Эти атомы развалились на субатомные частицы, как при полной аннигиляции. Вот только быть такого не могло, потому что выделилось бы столь чудовищное количество энергии, что катамаран бы попросту испарился, равно как и сотня другая кубометров забортной воды. Следовательно, пластик почему-то распался на элементарные частицы. Внимание, вопрос. Почему? Вопрос «как» еще пока даже не стоял на повестке дня. Но и фигня же полная. Движимый естественным для ученого любопытством, я принялся всячески издеваться над образцами. Ломать, прессовать, греть, морозить, пропускать ток, травить в кислотах. И получил на выходе пшик. Самый близкий результат показали кислоты, причем специфические, способные реагировать с полимерами. Ну и здесь меня ждало разочарование. По чистоте и шероховатости полученная поверхность была вполне сравнима с эталонной, то есть на обнаруженном куске. Да вот не задача Лабораторный сканер легко обнаружил и новые фазы, и новые вещества на прореагировавшей поверхности. И даже после того, как я тщательно промыл образец в морской воде, а потом еще и в растворителе, один фиг, следы новообразовавшихся веществ оставались а на найденном куске нет. Вот такая незадача. А еще, как бы это попроще. Короче, даже если я умудрялся погружать образец в кислоту по микрометрам, все равно не получалось заставить прореагировать весь материал в погруженном слое. Реагировал пластик по периферии и чуть по бокам, насколько доставала кислота. А на исходных пробах таких переходных областей не было вовсе. Просто вообще. Как такое получилось, ума не приложу. Ведь кусок плоскости экраноплана, когда мы его нашли, был по краям погружен в воду, вытеснив, как положено по закону Архимеда, некий объем жидкости, достаточный для того, чтобы возникла Архимедова сила. А до того, получается, он лишь касался воды или какой-то иной среды, разъевшей его. Воды, точно. Вот что мне волнистость напоминает. Как легчайшая рябь, в практически полный штиль. Но ведь это невозможно. Не даже его растворила в конце-то концов. Да чтоб тебя! Это что же получается? Современная наука данный феномен объяснить не в состоянии? Да. А ведь если бы я жил в веке, это к 14-м, от Рождества Христова, у меня бы уже эти сомнения не осталось. Но ведь не может быть. Этого не может быть. Потому что не может быть никогда. Кто это сказал? Не помню. И вообще, хорош на сегодня. Надо или с кем-нибудь поделиться бредовой идеей, или поискать ее подтверждение в других источниках. Пойду-ка я домой. Местную сеть прошерстить надо. И, боюсь, не получится обойтись исключительно легальными источниками информации. А, не первый раз. Имаджиновский комп в помощь. Ни один местный файрвол против него не устоит. Тони, ты здесь? Ага. А что ты до сих пор в лаборатории торчишь? поинтересовалась Тинка, просунувшись дверь. Так-то она культурная и даже в какой-то мере интеллигентная. Без стука старается не входить или на крайняк разрешение спрашивает. А сейчас просто удивлена. Но все равно деликатность проявляет, пусть в оригинальной форме. «Заходи уже», — хмыкнул я, массируя виски. «Ты, кстати, вовремя». «Хочешь меня своими проблемами загрузить?» усмехнулась девушка. «Вот только не выйдет. Я сегодня физически не способна думать». Только сегодня? Тупица. Да ладно, не ругайся. Лучше послушай. Нет, нет и нет. Тинка так и вошла в кабинет, демонстративно остановилась в паре шагов от меня и не менее демонстративно топнула, не сдержав эмоций. Хватит на сегодня. Я требую, чтобы ты уделил мне внимание. Ты же вроде бы мой парень. Хм. И только попробуй ляпнуть, что не уверен. Я заинтригован. Сам хотел, чтобы все было по правилам. Так что терпи. Я хотел? Ах так, метнула Тинка глазами молнию. Я сейчас же все расскажу папа, и он преподаст тебе урок. А папа у нас кто? Не то чтобы я опасался, но все-таки не помешает быть готовым ко всякому. Хм. Он у меня большой начальник в морском патруле, а урок, если ты еще не понял, будет по боксу. Ой, боюсь, боюсь. Ладно, главное лишнего не ляпнуть. Примите мои искренние извинения, сеньорина Монтанари. Конечно же, я сегодня полностью ваш. Помыкайте мною. Я в вашей власти. Дурак. Еще какой. Но ведь реально помогло. Голова раскалываться перестала. Да и вообще. праватинка Надо отвлечься. И время подходящее, и место. И никого уже наверняка в лаборатории. Кроме, естественно, нас двоих. Вот только прилечь негде. Даже завалящей кушетки нет. А на пол не вариант. Халатик с гвоздем. Ты чего застыл, а? Немедленно подними свою задницу со стула и поцелуй меня. Ну, я долго еще ждать буду. А вот это мне уже нравится. Да, моя госпожа. Незамедлительно, моя госпожа, все-таки перегнул палку. Вернее, не учел итальянский темперамент своей дамы сердца. Тинке надоело ждать, и она сама перешла к решительным действиям то бишь чуть ли не за шкирку, вытянула меня из кресла, обвела шею руками и заткнула меня весьма приятным способом – поцелуем. Некоторое время мы самозабвенно предавались этому занятию. А потом она отстранилась и заглянула мне в глаза. «А если серьезно, Тони, что тебя гложет?» «Импотенция?» «Научная», – закончил я фразу. «Понимаешь, по всему выходит, что мы на что-то странное натолкнулись. Вот смотри». Разъяснить Альбертине подробности удалось быстро. Все-таки она опытный ученый, пусть и не технарь. Но зато схватывала все буквально на лету. А в химии могла дать мне фору. Так что мои выкладки насчет кислоты она подтвердила. А со всем остальным просто согласилась, искусно поддакивая и ухая от удивления в нужных местах. Короче, совместила приятное с полезным. Мало того, что меня выслушала, так еще заодно и протролила. Ну и ладно, меня не убудет. Зато настроение у обоих заметно улучшилось. Особенно, когда я все-таки озвучил безумную теорию. «Ну ты сказанул!» Отсмеявшись, заключила Тинка. «Алкогест! Надо же! Алхимик доморощенный!» «Ладно, ладно, сдаюсь!» Пошел я на попятный, снова развалившись в кресле. Загнался, чего уж там. Зато хайку в тему сочинил. Вот, послушай. Руки в ожогах. Безумством пронзает взгляд. В раздумьях алхимик. «И...» Все, в смысле все? В прямом. Это такая традиционная японская поэзия. А в чем соль? Все-таки заинтересовалась Тинка. В трехстише описать какой-то конкретный момент из жизни, пояснил я. Типа Остановись мгновение, ты прекрасно Понятно, покивала девушка. Слушай, так ты еще и поэт? Да так, скорее балуюсь. А почему японская поэзия? Ты же вроде из этих, как их, скандинавов. Скальдическую поэзию не осилил. Поник я, мучимый дежавю. Точно. Профу примерно тоже рассказывал. Слишком сложно. Или я бездарь. Занялся тем, что полегче. «Эй, так это ты на стене у Марка ту хрень про штангу нацарапал?» озарила Тинку. Я в ответ скромно потопил взгляд. «Дескать, да чего уж там?» «А вот там, кстати, классно получилось». Польщен. Слушай, а чего ты стоишь? Пошли ко мне на коленочки. «Еще чего?» — возмутилась девушка. «Нечего глупости всякие выдумывать. И вообще, помни про папа и его уроки. До завтра, сеньор Свенсон». «Тин, погоди!» «Чего еще?» — обернулась та от двери. «Ты чего вообще приходила-то? Новости вываливай, а то отвлек я тебя». «Да какие новости?» — отмахнулась Альбертина. «Я только что из лазарета с доком Росси разговаривала». «Что, решили городских медиков не подтягивать?» «У нас-то, конечно, в плане репортеров получше, чем в больнице. Но зато с персоналом не так хорошо дело обстоит. Я почему-то думал, что проф кого-то из нормальных медиков привлечет. Хоть и в обстановке сражающей секретности». «Ага, Синтеи хватило». «Ну да, она у нас многостаночница. Мало того, что главный ветеринар, так еще и по людским болезням неплохой специалист. По крайней мере, за терапевта спокойно в любой поликлинике сойдет». «Короче, она сказала?» что мы все правильно сделали. А потом Эмердженсии подъехали. Так они тоже диагноз подтвердили и заявили, что нечего находку лишний раз туда-сюда таскать. Пусть в нашем медкомплексе отлеживается. Обещали, что завтра в себя придет. Ага. Эмердженсии. Скорее безопасники. Они такие случаи на контроле держат. И их первым делом оповестили. Хотя агентов я особо и не заметил. Наверное, штатным персоналом ограничились. Не может быть чтобы хоть кто-то из служащих не принадлежал к скрытному племени всех сотов. А до сих пор не приходила? Полностью нет. Полуобморочное состояние, но она потихоньку справляется. А потом Синтия всех выгнала и сказала, чтобы до завтра никто к ней не приставал. Понятно. Пойдем домой? Обязательно. Меня не провожай. Ты и так уже все, что мог, получил. Вот язва. Ну и ладно. Хотя жалко, конечно. Впрочем, мне и одному дома есть чем заняться. Причем чем-то таким, для чего казенный рабочий терминал не заюзаешь. Надо кое-какую мыслишку проверить. И бог с ней стинкой. Хотя все равно досадно. Система ноева сол Объект колония Терранова. Пункт дислокации. Бывшая территория корпорации СТГ. Остров Лапинца. Научно-исследовательская база университета патрио ноева 14 октября 2168 года. Сегодня в кои-то веке проснулся не от света, лезущего в глаза, а от страшного грохота, бьющего по ушам. Да и должен признать, вряд ли бы мне жалкий солнечный зайчик помешал, слишком уж вымотался. Спать-то лег, дай бог памяти, в четвертом часу утра. Не забываем про плюс два часа к стандартным суткам. И то лишь по той причине, что мозг отказался воспринимать новую информацию. Про песок под веками молчу. А проспал всего. Черт, где смарт? Что? Вот какой зарази приспичило меня в полдесятого будить. Я рассчитывал давить на массу минимум до полудня. Но нет, придется вставать. Реко моя зараза попалась упорная. А еще сильная и безбашенная. Того и гляди, дверь из косяка вышибит. Да иду уже, чтоб тебя. В сердцах запустил я подушкой в сторону выхода. Попасть не попал. Но все равно на душе стало чуточку легче. Так что взял себя в руки и мужественно, хоть и в полубессознательном состоянии, выбрался из кровати. Машинально себя обхлопал, убедился, что одет. Сил не хватило стянуть шорты с майкой перед сном. И поплелся открывать. «Плохо выглядишь, Антонио», жизнерадостно сообщила мне ухмыляющаяся во все 32 зуба Тинка. «Не выспался?» «Да чтоб тебя!» Сквозь зубы прорычал я но все же постарался изобразить нечто вроде приветливой улыбки. Правда, не получилось. Разявил пасть в могучем зевке. И чего так рано приперлась? Хм, я ведь изволила. Вот уже лучше, похвалила Тинка. Что, так и будешь держать девушку на пороге? Ага, мстительно усмехнулся я. У меня бардак. Так что извини. Да хватит уже зевать. Ничего не могу с собой поделать. Смирись. Или подожди, пока умоюсь. Подожду. «Куда?» Я умудрился вовремя перекрыть проход и оттеснить незваную гостью от двери. «Здесь жди», — сказал. «Ну и ладно», — демонстративно надулась Альбертина. «В следующий раз сам звать будешь, не пойду». «Мечты, мечты, как вы прекрасны». Прикрывшись от метка брошенного тинкой камня дверью и болезненно сморщившись от очередного удара по барабанным перепонкам, я кое-как добрел до ванной и принялся увлеченно плескаться над раковиной. Прохладная вода помогла не сразу. Но все же через некоторое время я, пусть и отдаленно, но стал напоминать человека. Правда, побриться себя так и не заставил, ограничившись чисткой зубов, затузевать то и дело перестал. В общем, можно сказать, что минут через 10 я пристал перед заскучавшей синьориной Монтанаре во всей красе, умытый, расчесанный, пятерней ежик растрепал и готово, и даже в свежей одежке. Ну, не особо мята я имею в виду. Оделся бы нормально, что ли, нахмурила Стинка при виде меня. В приличное место идем. Это в какое? А я разве не сказала? Хм, а действительно, вы чего изволите в такую рань меня будить, а барышня? Находка наша очнулась, снизошла до пояснения утренние гости, и изъявила желание пообщаться со спасителями. Чезара на отрез отказался, так что остались только мы с тобой. Но если тебе не интересно, можешь дальше дрыхнуть. Да теперь уж вряд ли. Вот-вот, и хоть бы спасибо сказал. Не за что. Походу, Чезари самый умный оказался. Не гонится за дешевой популярностью. Там ведь наверняка журналюк не протолкнуться. Тьфу ты, отвернула Стинка и снова буркнула. Нет там никого. Но оденься приличней. Делать нечего. Пришлось влезать в джинсы и более-менее нейтральную футболку. Топсайдеры где-то валялись. Искать было лениво. Так что сунул ноги в кроссовки сникеры. «Тоже нормальный вариант, бежевая классика». Как говорила в таких случаях тренер Дед Коля, «И в пир, и в мир, и в добрые люди». «За светюлями, хе-хе». Причем последняя фраза – его эксклюзив. «Все, пошли». «Не беги так», – возмутилась Тинка, подстраиваясь под мой шаг. Правда, долго не вытерпела и попросту взяла меня под руку, повиснув чуть ли не всем весом. Пришлось чуток замедлиться и сделать вид, что так и было задумано. «Она хоть где?» «В медбоксе? Где же еще?» «В палате какой?» «Журналюк, говоришь, нет. По кому ориентироваться-то будем?» «Номер не помню. Держись за мной, не промахнемся». «А еще там док Синтия вместе с нашим профом». «А что там делает?» «Фиг знает. Может, просто в начальство играет». «Это на него похоже, да». «А этот часом не он тебя за мной отправил?» «Подозрительно покосился я на спутницу». «Что за дела вообще?» И обо всем то он знает. А если я отправил, то что, не пойдешь? Пойду, конечно, вынужден был признать я. И так понял, наша суровая докторша дала добро на беседу? Насчет журналек, конечно, не ей решать. А вот персонал базы пребывал в полной власти доктора Росси. Именно. Слушай, а я вот понять не могу. Где копы? Кто? Карабинеры. А им тут что делать? Ну как же, у нас тут самый большой инфоповод, крайней недели отдыхает, а охраны нет, или никто еще не в курсе. Да, знал я, что здесь бардак, граничащий с беспределом, но не до такой же степени. Копы тут вообще ни при чем, отрезала Тинка, это вне их юрисдикции. Эмердженси вчерашнее им сообщили, те зафиксировали факт и успокоились. В утренних новостях передали, что Франсин Моро найдена в море и сейчас проходит реабилитацию. Кто, где, зачем – секретная информация. Расследованием занимается морской патруль. Их следователь уже ушел, но, судя по его роже, док ему на уши спагетти навешала. «А ты, похоже, ею восхищаешься?» «Есть немножко», – смутилась моя спутница, но тут же разразилась пламенной речью. «Тони, пойми, это же сама Франсин Моро». Она знаменитость. Не просто крупный ученый с мировым именем. Она еще и медийная персона. Я ее фанатка. И я, наконец, с ней познакомилась. Она такая классная. Ты не представляешь, каких усилий мне стоит сдержаться и не позвонить прессе. Или хотя бы в своем блоге фотки запустить. Представляешь, сколько всего интересного она может рассказать? Спагетти, говоришь? А что ей помешает проделать то же самое и с нами? Тинка, На мгновение смутилась. Потом все же выкрутилась. Наш интеллект и моя чуйка. А еще опыт профессора с Угу. Блажен кто верует. Чего? Не обращай внимания. Могла бы и предупредить. Я бы детектор лжи захватил. А у тебя есть? Загорелась идея Тинка. Конечно. И не один. Утюг и паяльник называются. Дурак. Вот и поговорили. А заодно и до медбокса как-то незаметно дошагали. «Доброе утро, профессор!» «День добрый, молодой человек!» «Проф, как обычно, сама галантность и пример хорошего вкуса!» «Костюм, галстук, трость!» «Такому захочешь соврать и не сможешь!» «Готовы пообщаться со спасенной?» «Почему бы и нет?» «Пожал я плечами!» «Блин, надо было все-таки побриться!» «Да ладно!» «Так ты даже симпатичней!» «Подбодрила меня Тинка!» «По крайней мере, я бы с просонья тебя не испугалась!» «Ну, наверное». Язва, чтоб ее. А вообще пофиг. Соблазнение спасенной красавицы со скидкой на измождение и костлявость у меня в плане на сегодняшний день не значилось. Главное, чтобы у нее память не отшибла. Страсть, как хочется, подтверждение своей теории получить. Пусть безумный, но пока что единственный. Хоть что-то и хоть как-то объясняющий. Доктор Франсин Маро нашлась в палате под номером три. Если это кому-то интересно. Ничем не примечательная комнатушка с унылыми серыми стенами. Здесь даже не потрудились краситель в пластик замешать при строительстве. Из мебели необходимый минимум. Кровать, тумбочка, пара табуретов и шкаф. И никакой громоздкой аппаратуры, за исключением кондиционера над окном, прикрытым горизонтальными жалюзи. Но это здесь тоже стандарт, как я заметил. Все насквозь типовое и лишенное хоть какой-то индивидуальности. Серое. Да и пациентка обстановке подстать. Если честно, я ее не сразу и заметил. Бледные, шелушащиеся чеки и выгоревшие до белизны волосы терялись на фоне подушки, простыней и больничной пижамы. Выделялись только глаза. То ли глубокой синевой, то ли фанатичным блеском. А на контрасте с местными барышнями, до росси в накрахмальном белом халате и тинкой в розовой блузке, светлых бриджах и босоножках Наша нечаянная находка и вовсе выглядела болезненно изможденной. доброе утро доктор приветствовал я синтию прохладно у вас это для пользы пациента строго глянула на меня докторша доброе утро энтони доброе э, -э, -э, -э здравствуйте нашелся я переключившись на обитательницу палаты меня зовут анте свенсон я аспирант профессора Спанидиса. мне хотелось бы задать вам несколько вопросов если вы не против разумеется «Не против», – качнула головой женщина. «Я доктор Франсин маро Институт морской биологии Университета Патрия -Нуэва. Да я вас сразу узнал, если честно. Не стал скрывать я. Два дня ваши фотки глаза мозолили на каждом втором сайте. Хоть и выглядели вы, коллега, несколько помято. Я и сейчас не в лучшем виде. Надо же, кокетничает. А если честно, больше удивило не это, а голос пострадавший, сильный и твердый, с приятной хрипотцой. Если у Тинки сопрано то у этой ярко выраженная контральта, которая удивительно шло худощавой блондинке. Вы тоже биолог? Не осталось в долгу, Франсин. Коллега Тины, стала быть? Нет, я биофизик. Присаживайтесь, Анте, пообщаемся. Ага, вроде есть контакт. Уж если после визита следователя из морского патруля она желание поговорить не утратила, то по-любому что-нибудь да расскажет. И настроена дружелюбно. Все-таки я спаситель. Что же, грех будет не воспользоваться ее расположением? Еще бы присесть, как она предложила. Вот только оба стула заняты. Я, пожалуй, пойду. Напомнила о себе доктор Руси. Не заставляйте пациентку нервничать и не утомляйте ее. Альбертина, я на тебя надеюсь. Да, док. Умница, девочка. Умеет, когда нужно под сильных мира всего прогнуться. Насколько я знал дока Синтию то и ничего не стоило остаться и взять на себя роль штатного Цербера. И фиг мы с чего интересного узнали. Жаль только, что докторша все это время стояла, так что лишний табурец ее уходом не освободился. Ну и ладно. Вы не против? Поинтересовался я у Франсин, показав взглядом на кровать у нее в ногах. Присаживайтесь, разрешила та. Дождалась, когда все, включая меня, устроятся поудобнее и спросила, что именно вас интересует. Может, сами расскажете, что считаете нужным?» Подал голос излишне деликатный профессор. «Ведь это ваша инициатива побеседовать со спасителями». «Боюсь, получится так же, как и с господином из морского патруля». Горько усмехнулась женщина. «Лично от себя я лишь могу выразить глубочайшую признательность. Спасибо, ребята. Обещаю сделать все от меня зависящее, чтобы вы не остались без награды. Уверена, что банальные деньги вам не нужны. Так что думайте». А насчет рассказа Вы лучше вопросы задавайте. Профессор, позволите? Спасибо. Франсин, скажите, мы нашли вас на надувном плотике из аварийного комплекта. А куда делся катамаран, не помните? Утонул, пожала плечами женщина. Это же очевидно. М да, поторопился я насчет желания сотрудничать. А что стало причиной хм, затопление? Не мог же он просто взять и утонуть? К тому же вы успели воспользоваться спасательным плотиком. Вы ведь попали в тот страшный шторм с цунами, не так ли? Но почему вы не попробовали от него уйти? В конце концов, переждать его на берегу. У нас же здесь не океан. Суша всегда в пределах досягаемости. Вы говорите, совсем как господин из морского патруля. Слабо улыбнулась доктор Моро. А на самом деле все просто. Предупреждения о непогоде не было. Франсин, давайте не будем лукавить. Если бы вы были настолько неопытны, чтобы не определить приближение шторма, вас бы просто не выпустили в плавание. Шторм начался внезапно. Врет. Однозначно врет. По глазам видно, хоть она и пытается напустить на себя безразличный вид. Ладно, хоть не злиться и вообще разговаривать не отказывается. Не верите? Правильно истолковала мою заминку женщина. Я бы вам сказала правду, ну, по крайней мере попыталась бы но у вас реакция типовая. Следователь воспринял мой рассказ как бред, а мне не хочется снова почувствовать себя полной дурой. Ага, я же говорил. Кстати. Профессор, можно вас на секундочку? На конфиденциальный разговор. Это не очень вежливо по отношению к дамам, антониос Укоризненно глянул тот на меня. Дамы нас извинят. Ведь правда дамы? Дамы согласно покивали. Хоть и было видно, что Тинку съедает любопытство. И согласилась она лишь из солидарности с пострадавшей ученой. Или в надежде, что я потом все равно проболтаюсь, о чем речь шла. Короче, препятствовать нам они не стали. И я деликатно увлек спанидиса в коридор. «Профессор, скажите, а про найденный обломок в морской патруль уже сообщили?» Поинтересовался я. Едва за нами закрылась дверь. Естественно. Уже приезжал эксперт. Он был вместе со следователем. «Ну и...» Что и? Будьте последовательны, Антониос. Я решительно не понимаю, чего вы от меня пытаетесь добиться. Заключение какое? Обломок несущей плоскости, экраноплана катамаранной схемы класса Мурена. Принадлежность не установлена. А вы не думаете, что это мог быть обломок катамарана Франсин? В новостях передавали, я помню, у нее был такой же. Или кто-то еще в то же время потерпел бедствие на судне аналогичного класса. Тогда почему об этом молчали? А если предположить, что обломок давнешний, это что-то меняет? Возможно. И очень многое. Мне важно установить, что этот обломок принадлежал именно пропавшему катамарану доктора Моро. Я даже не знаю. Могу, конечно, позвонить эксперту, сказать, что у нас есть новые данные. Но ведь мы ничего не можем доказать. Одно дело, если бы вы нашли доктора Моро на этом обломке, но ведь обе находки независимы друг от друга и удалены на достаточно большое расстояние. Прямой связи нет. Принадлежность не установлена. Время пребывания обломка в воде определить проблематично. Суд это однозначно не учтет. Да сдался мне этот суд. А для чего еще вам экспертиза, Антониос? Чтобы подтвердить мою гипотезу. Поподробнее, пожалуйста. Давайте тогда в палату вернемся, чтобы дважды не повторять. Профессор не возражал, и вскоре мы снова устроились на своих местах проигнорировав любопытные женские взгляды. Впрочем, и долго испытывать их терпение я не стал. «Франсин, скажите, пожалуйста, какой именно плотик вы использовали? Где он лежал?» «В аварийном наборе у мачты». Удивленно покосилась на меня та. «А что?» «Да так, совпадение. Незадолго до вашего спасения мы нашли в море обломок катамарана. Если точнее, кусок несущей плоскости с мачтой. Мачта была сложена». А вот лючок аварийки открыт, и ниша пуста. Может это быть обломок вашего катамарана? Почему нет? Но я не понимаю, что из этого следует. Понимает. Еще как понимает. Глаза выдают. Сейчас объясню, пообещал я. Только давайте сначала условимся. Все, что я скажу, не более чем гипотеза. И к тому же с важным допущением. Мы считаем, что это обломок именно вашего катамарана. Потому что если нет... Что все мои слова потеряют смысл. В общем, нашли мы этот кусок пластика. Вернее, на него среагировал наш дельфин. Запаниковал. Начали выяснять почему и наткнулись на... Хм, артефакт. Я прыгнул в воду и подплыл к нему, чтобы осмотреть вблизи. И когда забрался на него, заметил одну странность. Речь я вчера обкатал на тинке, Так что сейчас уложился куда быстрее. Да и коллега не вмешивалась, поскольку ей было неинтересно. А вот проф, то и дело хмурился, скептически поджимал нижнюю губу и заламывал бровь. Но ничего не сказал, деликатный. Поэтому я в полном тупике, закруглился я. Такое ощущение, что ваш экраноплан попросту растворился в воде. Опять же, если допустить, что это обломок именно вашего судна. Но ведь этого же не может быть. Звучит как вопрос. Снова усмехнулась Франсин и глубоко задумалась. Потом кивнула какой-то своей мысли и решительно заговорила. «Похоже, с вами все же будет проще, чем с господином из морского патруля. Вы хотите правду? Так слушайте. Если честно, я до сих пор сама себя спрашиваю о том же. И сама себе не верю. Но вы, Анте, облегчили мою задачу. Подвели, если позволите так выразиться, научное обоснование под откровенный бред. Потому что именно так все и было». Катамаран в какой-то момент начал испаряться. Вот прямо так внезапно? не утерпела Тинка. Да, подтвердила доктор Маро. Я не сразу это заметила. Просто на море было очень тихо, даже не покачивала на волне, как это обычно в проливах случается. Как глаз бури, только без бури. А я улеглась так же внезапно или какие-то предпосылки были? Посчитал нужно вступить в беседу про Спанидис. Вы же неспроста такую аналогию выбрали. Глаз бури? Это подразумевает, что сначала была непогода. Если вы намекаете на шторм или что-то такое, то нет. Шторм был после, когда я решила, что валяться на обломке не самая лучшая идея, и достала плотик. Думала на нем до ближайшего острова догрести. Да не успела. Разразилась непогода. Потом налетела огромная волна. А потом я почти ничего не помню. Так что еще раз спасибо вам, огромное, ребята, за спасение. Извините, отвлеклась. Так вот, стояла самая обычная нормальная погода, почти штиль. Почти, потому что когда дошел этот самый глаз, я поняла, что такое настоящий штиль. Франсин откинулась на подушку и смежила веки, как будто восстанавливая перед внутренним взором сцены из недавнего прошлого. Просто наступил мертвый штиль. Абсолютно никакого движения воздуха. Проклятие. «Вы что-то вспомнили?» – степянула Стинка. «Да, кажется». Только теперь осознала. Ветер был. Очень легкий, едва ощутимый, но был. И он никуда не делся, когда море успокоилось. Экраноплан перестал покачиваться. И одновременно вода начала светлеть. Я подошла к борту посмотреть, что там. Женщина прикрыла глаза руками, силясь отогнать неприятные воспоминания. Но не преуспела в этом. Такое ощущение, будто что-то приближалось из глубин. Что-то большое и светящееся. Свет такой, рассеянный, мягкий, молочный. Как это? Не знаю, как точнее описать, но было полное ощущение, что вода за бортом превратилась в молоко. А потом в это молоко влили еще что-то, причем не помешивая, такими отчетливыми клубами, как туман. И он какое-то время удерживает форму, а потом растекается, сливаясь с базой, как две жидкости, которые начинают взаимно растворяться друг в друге. Потом до меня дошло, что туман серый, а катамаран как будто стал ниже. Хм, не самая типичная картина, задумчиво буркнул я, зато подтверждает мою теорию. То есть пластик растворился в воде, причем очень быстро и очень равномерно, как будто связи между отдельными молекулами, а потом и атомами, внезапно распались. Но что могло так воздействовать на полимер? Явно непростая вода, пусть и соленая, Я в тот момент о таких мелочах не думала. Со вздохом призналась доктор Моро. Если честно, я испугалась. А потом, когда поняла, что палуба опускается все ниже с каждой секундой, чуть сознание от ужаса не потеряла. Вроде бы я кричала. А потом... Знаете, я ученый, и к мистицизму не склонна. Я бы даже характеризовала себя как атеиста. Но тогда вдруг вспомнила молитву, которую пару раз в детстве слышала от бабушки, и начала молиться. «Поверьте, настолько искренней я еще ни разу не была. Ни с кем, не говоря уже о такой абстрактной сущности, как Бог». «Бедненькая», — шмыгнула носом Тинка. «А вот профессор, напротив, являл собой воплощенный скепсис. Сидел, скрестив на груди руки и недоверчиво кривил губы. И я его понимал, потому что еще вчера сам бы точно так же реагировал. И что же было дальше?» «Все же не вытерпел Спонидис. Не помню». Я молилась, наверное, не очень долго, потому что катамаран растворялся довольно быстро. Но молитва кончалась, и я начинала заново. Похоже, я была в трансе. А потом осознала, что меня покачивает. Но я не в воде. Открыла глаза и увидела, что экраноплан растворился почти полностью. Остался небольшой кусок, и я в самом центре. А вокруг обычная вода с обычной рябью, безбрежная гладь, безмятежная. В этот момент меня до глубины души поразил контраст между ожиданием неминуемой смерти и постаралью. Иначе не скажешь. Кажется, я начала хохотать, как безумная, а потом навалилась апатия, и я упала в обморок. Но мне так кажется. Потом очнулась, еще раз ужаснулась произошедшему и поняла, что нужно что-то делать. Достала плотик, перебралась в него и стала грести наугад. Сначала все было хорошо, Плотик хотя бы волны не захлестывали. А потом начался шторм. И все. Дальше одни кошмарные обрывки. Это самая странная история, какую я когда-либо слышал. Уж извините, госпожа Моро. «Вы имеете полное право мне не доверять, профессор». Устала улыбнулась женщина. «Я сама уже не верю. Все это кажется дурным сном, особенно второй и третий день, как теперь выяснилось. Я-то счет времени потеряла». «Такое ощущение, что постоянно в забытье находилось». «Это на вас так тепловой удар, и обезвоживание отразились», блеснул я медицинскими знаниями. «Да, доктор Росси сказала то же самое. А еще сказала, что мне повезло. Нашли меня вовремя. Еще день, и обезвоживание перешло бы в тяжелую форму. Так что большое вам спасибо, Анте». «Да будет вам», – смутился я. «Не привык как-то, чтобы меня персонально за спасение чьей-то жизни благодарили». И если честно, подобного опыта у меня раньше не было. Я же не один участвовал. А вообще, вам бы дельфинов поблагодарить. Если бы не они, мы бы даже и не подумали в тот район наведаться. А так начали анализировать причины их паники. «Дельфинов?» – удивилась Франсин. «А вы что, их не видели?» «Ну, когда все эти чудеса начались?» «Если честно, Анте, то не припоминаю. Может, резвились где-то рядом». Но я больше за шепчучим китом наблюдала. Я же специалист по эндемикам. Привнесенные виды меня мало интересуют. Опа! Опять шепчущий кит. А зачем? Немедленно уцепился я за обмолвку. Если не секрет, конечно. Я их изучаю, пожала плечами женщина. Они тема моей исследовательской работы. Надо же, усмехнулась Тинка. Моей тоже. Так мы с вами коллеги? Вот тебе и шанс, девочка моя. Не пролюби, если деликатно выразиться. Возможно. Ну вот, могла бы и прогнуться и намекнуть, что не отказалась бы от консультаций. Да и вообще, может, с царым руководителем подпишитесь? Ведь реально сработало бы. Даже я это понял. Так нет, Гонор решила показать. Почему же я тогда не слышала о такой молодой и перспективной девочке? Тинка вспыхнула, едва удержав язык за зубами. И я немедленно пришел ей на помощь. Наша Альбертина не только умна не по годам, но еще и необыкновенно скромна и не спешит обнародовать свои, несомненно, грандиозные достижения. Действительно? Рано ей, – подключился проф. Мы пишем большую статью, но работа пока не завершена. Поэтому я, как научный руководитель, запретил ей раньше времени рассекречивать результаты. Ага, – энергичным кивком подтвердил я, проигнорировав Тинкин кулак, который она втихаря мне продемонстрировала. Не впечатляет ни разу. Это будет бомба. Попомните мои слова, Франсин. Перед нами, возможно, будущее светило науки Теранова. А может, и межколониального уровня, если я ее на новый омекон сумею вывести. В качестве трофея, блин. Но этого я, естественно, вслух говорить не стал. А вообще, не дай бог, конечно. Просто мы слишком шальная. Не более того. Рано мне еще остепеняться» хотя Маман, несомненно, была бы рада. «Я очень польщена знакомством, с непробиваемой серьезностью, — сказала Франсин, и постараюсь запомнить этот день, — юная коллега. Черт, ведь до белого коленя сейчас Тинку доведет. Зараза какая, а? Вроде бы только что чуть ли не в обмороке валялась, а уже более молодую и перспективную потенциальную соперницу троллит. Очки в моих глазах зарабатывает. А зачем? Да не фигня». Не может, она уже на меня планы строить. Скорее, как раз Тинку на психологическую устойчивость проверяет. Да чтоб этих баб! Так что скажете, Анте? Переключилась на меня доктор Маро. Подтвердила я вашу теорию? В какой-то степени. Не знаю почему, но в голове упорно крутилась мысль про дельфинов. Ведь чего-то же они испугались, если вообще поблизости были. Могли, кстати, от того самого обломка шугануться, как люченты. А скажите, Франсин, Не было ли еще каких-то э, спецэффектов? Что вы имеете в виду, Анте? Я не знаю. Звук, вибрация, запах. Женщина снова задумалась, потом отрицательно помотала головой. Уверены? Ответом не стало пожатие плечами. Оно и понятно. Хоть человек и является универсальным регистрирующим комплексом, возможности его ограничены. Тот же слух. Мы воспринимаем лишь определенный диапазон частот. А дельфины ультразвук слышат, например. Тьфу, опять дельфины. А есть еще инфразвук, невоспринимаемый человеческим глазом спектр излучений. Да много всего. Что-то вполне могло быть, если вся эта история вообще Франсин не привиделась в горячечном бреду. А не допускаете ли вы связи между шепчущим китом и этим загадочным явлением, скажем так? Как вы себе это представляете, Анте? Кит выделил какое-то вещество в окружающую среду? «Алкогест?» «Что, простите?» «Алкогест», — повторил я. «Я понимаю, что звучит бредово, но, признайте, очень похоже. Ваш катамаран растворился». «То есть, если это допущение верно», — уточнил я специально для профессора. «Считанные секунды и нет его». «Растворился». А поскольку незадолго до этого растворяться он не собирался, я делаю вывод, что в забортной воде появилось какое-то вещество — обладающая свойствами абсолютного растворителя. Сирич – алкогеста. «Альбертина, а ты чего киваешь?» – ужил профессор Спанидис. «Вот от кого? Но от тебя не ожидал». «Но ведь все логично, профессор», – скинула Стинка. «Я вчера тоже его насмех подняла. Но теперь у нас есть свидетель, свидетельница». Я бы не стал безоговорочно доверять свидетельским показаниям. Кто знает, каково было психическое состояние доктора Мару в стрессовой ситуации? Может, все это лишь плод больного воображения? Извините, госпожа Маро, но можете ли вы исключить воздействие на вас, скажем, каких-то психотропных средств? А может, вы просто перегрелись, и у вас начались галлюцинации? Я уже ни в чем не уверена, профессор. Вот, видите? Но удар или еще какое-то физическое воздействие я бы почувствовала. Мой катамаран не садился на мель, не врезался в другое судно, в него не стреляли ракетами. И торпедами тоже, если вы намекаете на пиратов, как господин из патруля. Никаких внешних воздействий. Просто он начал по какой-то причине распадаться на элементарные частицы. Хотите, верьте, хотите, нет. И эта причина пришла из воды. Вклинился я в перепалку. Но однако, чтобы так вывести деликатнейшего профессора из себя, сильна, дамочка, ничего не скажешь. Почему ты так решил? озвучил проф, отразившийся на лицах всех присутствующих, вопрос. А ведь реально он на взводе. Вон, при всех мне тычет. Не похоже на Георгия Саспанидиса. Потому что Франсин цела. И катамаран бы растворялся со всех сторон сразу. А мы имеем предельно ясную, подтвержденную фактами картину. Повреждена, вернее, полностью уничтожена только подводная часть аппарата. Вывод – источник аномалии кроется в воде. А там, как я понял, был шепчущий кит. Вот я и спросил про связь. Нет, после краткого раздумья покачала головой женщина. Он находился у самого дна, метрах в трехстах от поверхности. А еще он спал. Ну, естественно, он спал на такой-то глубине. Там больше делать нечего. Вот кит и пребывал в аморфной полуматериальной форме. Которая позволяла ему, например, беспрепятственно преодолевать периметр без нарушения целостности онова. Иными словами, шепчущий кит просачивался через сеть, способную задерживать микроскопический планктон. Еще и поэтому шепчущие киты – столь лакомая добыча для биологов, охочих до научных сенсаций. Никто до сих пор не объяснил природу данного вида. Высказывались предположения, что это переходная форма жизни между энергетической и физической способное смещать состояние в ту или иную сторону по собственному желанию. А кое-кто не гнушался предположением, что киты вообще живут одновременно в нашем и еще каком-то измерении. Короче, я особо не вникал. Но организм, если на частоту уникальный. От такого можно чего угодно ожидать, даже выделения некой загадочной субстанции, подобной легендарному алхимическому алкогесту. «Тони, не городи чушь!» – очнула Стинка. Нет, у китов ничего такого. Мы бы наверняка заметили специализированную железу. Но даже намеков на подобное не было за всю историю наблюдений. Ты уверена? В смысле? Почему, по-твоему, я не выспался? В ком пялился? Бинга! И не просто пялился. Профессор, заткните уши или просто сделайте вид, что не слышите. Короче, я вчера ломанул сервер службы мониторинга моря. Действительно что-то у меня со слухом. Проф, просто некогда было, да и поздно, чтобы вас беспокоить», – повинился я. «Но они ничего не заметили, зуб даю». «А что ж там», – махнул рукой мой руководитель. «Правда, посмотрел при этом так, что меня до печенок пробрало». «Пофиг, это для пользы дела. Короче, я проанализировал все загадочные случаи за крайние три месяца. Больше просто физически не сумел, вырубился». «Бедненький, но и того, что нарыл, достаточно. Не знаю, почему служба все это скрывает». Наверное, чтобы не разводить панику. Но за это время в радиусе 100 миль от эпицентра, того самого подводного землетрясения, что было 10 числа, пропало 17 подводных и 9 надводных мониторинговых дронов. А еще два патрульных катера. И еще? Может, хватит уже? Жалобно Тинка. Стыдно, Фигли. Я же ее в день происшествия с дельфинами как раз вот такие странности искать просил. Но ее извиняет тот факт, что у нее не было компа фирмы имаджин. И навыков хакера-диверсанта. Впрочем, пусть помучается, ей полезно. И еще пропало три траулера. Окончательно добил я аудиторию. Автоматических, естественно, иначе бы давно уже шум до потолка рыбаки подняли. Значит, люди не пропадали? А это уже снова профессор. Хм, может и пропадали, но это по сводкам карабинеров и морского патруля проверять надо. Кстати, Франсин, а вы точно были одна на экраноплане? Или наши СМИ, как обычно, приукрасили действительность? Да, я, знаете ли, уже взрослая и вполне самостоятельная девочка. И руководство отпустило вас в дальнюю экспедицию в одиночку?» Поразился профспонидис. «Какая безответственность!» «Я сама себе руководство», – нахмурилась женщина. «У меня самостоятельное направление исследований. Я глава лаборатории. И я не считаю нужным у кого-то отпрашиваться. Если не верите, свяжитесь с моим институтом», – директор подтвердит. «Хорошо, хорошо, мы верим», – поднял я руки в примирительном жесте. «И это действительно хорошо, потому что обошлось без жертв. Но все равно невероятно. Алкогест». «Боюсь, вы не правы, Анте». «Почему, Франсин? Катамаран же растворился». «Это факт», – признала женщина, – «но вы ошибаетесь с определением. Что бы ни воздействовало на мой экраноплан, и откуда бы оно ни взялось, это нельзя назвать алкогестом, потому что оно растворило только пластик». Вернее, все, в чем содержалось хоть немного биопластика. Вы уверены? Более чем кивнула доктор Мару. Когда я очнулась, ненадолго, но все же. Я видела плавающие вокруг моего... Ну вы поняли. Короче, многие вещи, что были у меня в каюте, всплыли. Кое-какая одежда, деревянные безделушки, мусор, остатки еды. Все металлическое или тяжелое, естественно, пошло ко дну. Но я на сто уверена, что мы найдем и двигатели, и энергоустановку, и аккумулятор. Стоит только воспользоваться сканером. Ха. Дроны, катера, траулеры. Что их всех объединяет? Правильно. Они из биопластика, Незамедлительно озвучил я мелькнувшую мысль. И притворно вздохнул. Ну вот. Очередное проявление парадокса Гексли. В который раз уже. И он так же неопреодолим, как закон всемирного тяготения. Вы о чем, Анте? «Один из законов мирфологии, пояснил я. «Мне о нем отец рассказал, когда я в детстве попытался объяснить ему природу какого-то явления. Уже не помню, грома, что ли?» Короче, звучит он так. «Великая трагедия науки. Уничтожение прекрасной гипотезы безобразным фактом». Расмеялись все, включая меня самого. Девушке весело и заразительно. Я с едва заметной горечью. Все-таки моя гипотеза накрылась известным местом. Даже проф усмехнулся. Не расстраивайтесь, Анте, подбодрила меня Франсин, отсмеявшись. настроение у нее явно улучшилось. Вот что значит вовремя разъявить обстановку. Ну не получилось алкогест открыть. Но ведь какая-то аномалия есть, и исследовать ее не менее интересно, чем легендарный алхимический компонент. А еще это жизненно необходимо. Против воли поддержала Тинка женщину. Кто знает, вдруг они все чаще начнут появляться. И что тогда? Ведь жертвы будут. «Профессор, а вы что молчите?» «Я не знаю, что и думать», – признался тот. «С одной стороны, все ваши рассказы отдают бредом и явно антинаучны. С другой – потенциальная угроза жизни и здоровью людей. Мне нужно подумать». «Хотя о чем тут думать?» «Это дело вне нашей компетенции. Необходимо привлечь специалистов и службы мониторинга моря. И пусть они думают, если вообще поверят». «Что ж, профессор, это идеальный выход». «Только учтите, что эта проблема более научная, нежели прикладная. И на службу мониторинга или патруль спихнуть ее не получится». Слегка надавил на психику я. «Вернее, поначалу очень даже получится. Но все равно в конце концов они придут к нам. Или не к нам, а к кому-то еще в университете. Вот только мы к проблеме ближе всех. Так зачем нам делиться славой?» «Славой!» – буркнул проф. «Мечты, как вы, прекрасны. Скорее, тут жизнью можно расстаться». Если все это хотя бы на одну десятую правда, то ни о какой самодеятельности не может быть речи. С нас все головы поснимают за нарушение техники безопасности. Так что забудьте, оба. Если кто-то и примет участие в подобной авантюре, то люди более опытные, пожившие. Ох уж этот юношеский максимализм. Все, пойдемте, доктору Моро надо отдыхать. Мы ее утомили. А вот тут лучше не спорить. «Если проф посчитал, что пора разговор закруглять, значит пора. Ему ничего не стоит до коррессии позвать. И у штата точно нас за выгонит. Уж лучше мы сами, добровольно. Без потери достоинства, так сказать. Ну и что ты об этом думаешь?» Поинтересовался я, оставшись с Тинкой наедине. Профессор с присущей ему деликатностью не стал нас обременять своим присутствием и ушел в лабораторию. А мы неспешно побрели к бассейну Лючента. Подходило время утреннего кормления. А синьорина Монтонаре старалась по возможности эту забаву не пропускать. «Не знаю. Странно это все». «Что именно?» «Растворившийся в воде экраноплан?» «Не только. Что она делала в том проливе? И почему одна?» «Не верю я этой. Как она на тебя смотрела?» «Тин, ты ревнуешь?» Поразился я. «Вот еще. Очень надо». «Офигеть! Угадал!» Вот и разбери этих баб. Только что чуть ли не влюбив резовалась, фанаткой себя называла, и вот уже загрызть готова. Надо что-то делать, как-то отвлечь. Да хотя бы подколоть. Только не говори, что она шпионка. Альберткина посмотрела на меня, как на умальшенного, а потом глубоко задумалась. Эй, я пошутил, ты чего? А я не шучу, нахмурилась девушка. Этих с новой гранатой у нас много развелось, летят как пчелы на мед. И чего у себя не сидят? Это, наверное, заметила. И про мед, и про пчел. Здоровенных. Но, к счастью, не кусачих. А вообще здесь все земное крупнее своих прототипов. Из-за пониженной силы тяжести надо полагать. Таких больших апельсинов, например, я в жизни не видел. А какие здесь злаки? Вот только растут не очень охотно. Привередливы к климату и почве. Зато цитрусом раздолье. И насчет выходцев с французской территории, названной по имени самого крупного их острова, тоже права моя ненаглядная. Идет процесс потихоньку, из-под воль, Но идет. Человеку свойственно искать лучшей доли. А Патрия Нуэва после восстановления сообщения с новым Аймеконом заметно опередила конкурентов. Как франкоязычных соседей, так и живущих за семью морями испанцев. Вот и перебирается сюда народ. Особенно ценные специалисты. Грубой рабочей силы здесь и своей хватает. А спецы никогда лишними не бывают. Так что ничего удивительного в том, что доктор Франсин мару в недавнем прошлом являвшаяся одним из ведущих ученых Университета Новой Гренаты, решила, что на территории корпорации перспектив больше. Правда, переход на другую сторону слишком уж театрально обставила. Публичный скандал в академических кругах, шумиха с преследованием. И как апофеоз – просьба о предоставлении политического убежища. Ну и как в таком откажешь? И геополитическому противнику нос утешь, и отменного спеца приобретешь. Да и сама Франсин со всех сторон выигрыша. И руководитель лаборатории, и тема у нее своя, ни под кем не ходит. И даже при очень большом желании на нее теперь не особенно надавишь, поскольку это будет означать грандиозный скандал и непременно отразиться на имидже всей страны. Ой, непростая барышня. Нет, это уж слишком, буркнул я. Спишем на итальянский темперамент и девичью склонность к преувеличениям. Чего это к преувеличениям? Ну тогда гиперболизация. Дурак. Некоторое время шагали молча. Тинка дулась, а я посмеивался. Разумеется, про себя. Потом мне это надоело, и я предпринял новую попытку разговорить с путницу. Как думаешь, проф поведется? Нет. Уверена? Без вариантов. Но ведь это такой шанс. Свернуть шею! иронично вздернула бровь Альбертина. Забудь, это авантюра, а профессор Спанидис не приемлет авантюр. Это антинаучно и просто преступно. Весьма похоже, изобразила она нашего научного руководителя. А еще стоит денег, а у нас бюджет на год вперед расписан. Да, это аргумент. А если деньги будут? Мажор, я серьезно. Ты у нас кем числишься? Хитро прищурила Стинка, млачным на научным сотрудником. Практикантом по обмену поддержал я игру. И что? И где же в твоих должностных обязанностях прописано участие в авантюрных экспедициях? К черту за пазуху. Да еще и с, мягко говоря, сомнительным результатом. За пределами рабочего дня, что ли? Свободное от основных обязанностей время? Тут ты не права. Деньги решают, если не все, то очень многое. Хочешь доказать? Даже не собираюсь. Слабо? Нет. «Просто не успею с нового Аймикона бабло перевести. А того, что есть с собой, для финансирования полноценной экспедиции маловато будет. Проще местного инвестора найти», – призадумался я. «Ты это серьезно? А почему нет? Будут деньги и свободное время, как по волшебству, появится, И соответствующие обязанности возникнут. Надо только прикинуть, кого из наших здешних партнеров подтянуть можно». «Вот теперь я точно знаю, что ты мажор. Это что-то меняет? Конечно». Ты будешь думать, что я с тобой из-за денег. Ох, женщины. Тин, включи логику. Ты ведь меня клеить начала до того, как узнала о финансовом благосостоянии. Чего? Ну, вспомни. Я? Тебя? Клеить? Фу на тебя. Ладно, ладно. Признаю, глупость сморозил. Это я тебя добиваюсь уже почти неделю. А ты пока что держишься. Мне бы такую силу воли. Ну что, прощен? Иди сюда, льстец. Ну вот, поцелуйчик перепал. А сейчас еще люченты покормим, и вообще ненаглядная в прекрасном расположении духа будет. Надо воспользоваться ситуацией в собственных грязных целях и пригласить ее вечером куда-нибудь выпить по коктейлю. Тут главное момент не упустить. Секундной раньше, секундой позже. Пошлют далеко и надолго. Но я безотказное средство знаю. Фотки. Все девчонки любят фотки. Особенно те, что представляют их в самом выгодном свете. И не покривлю душу, если скажу, что Альбертина Монтанаре в бикине в сочетании с бассейном и дельфином – зрелище более чем достойное запечатление в цифре. Система ноева сол Объект колония Терранова. Пункт дислокации. Бывшая территория корпорации СТГ острова Лапинца. Одноименное поселение. 14 октября 2168 года. Вечер. План удался. Тинка даже для приличия ломаться не стала, так что пришлось снова одеться как на выход свет, то есть с учетом местных реалий, в тенниску, бриджи и топсайдеры, расставать по карманам смартфон и ID, и топать к ее бунгала. Альбертина, как истинная женщина, пунктуальностью не блистала, так что я даже не удивился, обнаружив запертую дверь. Девушка была дома, судя по доносящемуся из-за пластиковых стен глухому пению, прихорашивалась. А может, все еще на стадии выбора Наряда пребывала К счастью, со вторым вариантом я ошибся Тинка вышла ко мне всего лишь Через четверть часа Я даже не успел потерять терпение И начать названивать на смарт или интерком За что и был вознагражден Во-первых, зрелищем Во-вторых, поцелуем А посмотреть было на что Я-то привык Тинку лицезреть в обтягивающих топах И микроскопических шортах А сегодня она надела белый сарафанчик выгодно подчеркивающие достоинство фигуры сверху и невесомо полупрозрачный от бедер и ниже, которая дополнила изящными босоножками и широкополой шляпкой. Волосы она, как обычно, забрала в толстую косу, тугую снизу и небрежно заплетенную сверху. На контрасте сработала, зараза. Настроение и так прекрасное. достигло до сели невиданных высот. Захотелось чего-то пляжного, тропического. Холодных коктейлей, музыки регей и зажигательных танцев и чтоб всего сразу и побольше. И я даже знал, где все это можно получить. На муниципальном пляже поселения Лапинца. Идти далековато с полчаса, если не торопиться. Но оно того стоит. Вдоль береговой линии на целый километр растянулись кафешки, забегаловки и ресторанчики разнообразной направленности. От вегетарианских и рыбных до самого настоящего стейкхауса. Он нам был не нужен. Хоть я и мог его себе позволить. А вот ресторанчик Барбадос вполне подошел выдержанный в истинно карибком стиле, вплоть до наборных тростниковых занавесок, соответствующей музыкой и кухней. Располагался он почти в центре променада, и пришлось приложить порядочные усилия, чтобы по пути не свернуть на манящие запахи пиццы, жареной рыбы со специями и прочей средиземноморской степни. Наградой нам за проявленный героизм стали несколько блюд из тунца и широчайший выбор коктейлей от пинаколады и маргариты до кровавой мэри. Естественно, на крепкое мы не налегали, ограничившись легкими водящими напитками. А вот рыбе отдали должное. Я специально не стал перекусывать дома, впрочем, как и Тинка. Поэтому где-то с полчаса мы жевали, изредка подначивая друг друга. А потом еще почти столько же отдувались, поглаживая животы. Я еще изо всех сил сдерживался, чтобы не рыгнуть. Насчет Тинки не уверен, но, по-моему, она тоже. Очень уж вид у нее хитрый был. Пока суть до дела, подступили легкие сумерки. В ресторанчик Потянулись люди, решившие скрасить свой досуг после трудового дня. Диджей врубил погромче музыку. По залу забегали официанты. В общем, веселье было в самом разгаре. Да и съеденная рыба немного усвоилась и захотелось действие. «Потанцуем?» – опередила меня Тинка. Я окинул оценивающим взглядом танцплощадку, ограниченный символической изгородью и светодиодной подсветкой кусок пляжа рядом с террасой, уже порядочно заполненный танцорами как парочками, так и соло, и кивнул. Не люблю привлекать излишнее внимание, а сейчас в самый раз. И не толкотня, и не пустой танцпол. Нормально, в общем. Да и репертуар радует. Реги вполне себе подходящий стиль, чтобы потоптаться в обнимку с приятной девушкой. Свободных столиков хватало, так что резервировать место мы не стали. Я расплатился и кивнул официанту, когда он на меня вопросительно глянул. Мол, еще посидите или уже все? Возникнет нужда, Найдем, где присесть. А не найдем, так в другую кафешку переберемся. Не принципиально. Коктейли здесь везде нормальные. А проголодаться мы еще не успели. Из здоровенных концертных мониторов доносилась тягучая ритмичная мелодия, сдобренная ударными и акустической гитарой. И какой-то мужик с ярко выраженным ямайским акцентом распевал что-то про солнечное время и солнечный пляж. Я особо не вслушивался. Уловил ритм и ладно. Теперь главное оттинки ноги не отдавить. Да следить, чтоб ненароком лапы не соскользнули в талии куда пониже. Ну а то, что мы периодически целуемся, никого не удивляло. Это нормально. Для того тут парочки и топчутся. Для тех, кто оттягивается в танцах, отведен центр площадки, а остальные типа нас. Все больше по периферии. Народ еще только разогревается. Основное веселье впереди». Как только светило окончательно скроется за горизонтом, начнутся и хороводы-паровозики, и конкурсы про скользни под планкой, и сольные выступления мастеров, и даже командные танцевальные баттлы. Короче, будет на что посмотреть, а заодно и поболеть за понравившегося участника. «У меня все та француженка из головы не идет», — прокричала вдруг мне в ухо Тинка. Я едва не запнулся, остановив ногу в сантиметре от ее ступни, выругался про себя и закружил партнершу, выводя из толпы и чуть смещаясь в сторону от основного звукового потока. Каких-то три 4 метра, и музыка уже не бьет по ушам, и можно даже относительно нормально разговаривать. «Ты это сейчас к чему?» Достигнув цели, поддержал я беседу. «Не переживай, ты красивее и моложе, и вообще в моем вкусе». «Последнее меня как-то мало волнует», усмехнулась Альбертина. Но по блеску глаз я понял, что волнует. И еще как. Просто непонятно, как она так далеко забралась в одиночку. И зачем? Шепчущих китов везде хватает. Смысл был сюда, на внешнюю гряду, переться. Наверное, был, пожал я плечами. Тебе не все ли равно? Пошли еще потанцуем. Вон вроде паровозик собирать начали. Не хочу. Пойдем лучше на пляж. Смотри, какой закат. Ну да, красиво. А из-за близкого горизонта еще и непривычно. Дома такого точно не увидишь. Пошли. Не стал спорить я. И мы пошли взявшись за руки, как неопытные школьники. Говорить почему-то не хотелось. Так мы и шагали молча. Сначала к кромке воды, а потом и вдоль нее, прочь от расфиченных огнями забегаловок и тусующегося народа. Развлекательные заведения располагались достаточно далеко от берега, чтобы вблизи него оставалась зона полутьмы с пляшущими тенями. Да и взглядеть нас из кафешек было проблематично. Там свет здесь нет. А вот у нас глаза быстро привыкли. Так что можно было различить и ракушки с камушками под ногами, и рябь в лунной. Тьфу! Суэнной дорожки. Сам спутник уже отчетливо просматривался в небе и висел практически над головами. Красиво здесь? Ага. Реально дух захватывает. У нас на новом Аймеконе тоже бывают красивые ночи, особенно зимой, в морозец. И чтобы на небе не облачко, тогда очень хорошо видны звезды, мириады звезд. Астрономией я не очень сильно увлекался, но основные созвездия знал. И Ноэва умел находить на небосводе. А если еще и северное сияние увидеть, получится так вообще впечатлений на целый год вперед. Только холодно, и ветер за секунды сопли морозит. А здесь наоборот. Ветерок теплый, непривычно нежный и даже ласковый. И под ногами вместо хрустящего снега скрипучий песок. Разве что огни за спиной слегка отвлекают. И тени какие-то подозрительные шарахаются. «Тони, ты чего?» «А? Нет, показалось. Еще пройдем?» «Давай». Тинка ненадолго остановилась, чтобы скинуть сандалии. Но бросить их я не позволил. «Охренеем потом искать. Если ей трудно, то мне нет. Все равно правая рука свободна. Так что понесу. Это и проще, и менее трудозатратно, чем потенциальная поисковая операция». Экзагнул. Мы прошли еще метров триста, когда Тинка вдруг вырвала мою руку из своей и припустила бегом, на ходу поманив меня. Догоняй! Вот еще. Мне и так хорошо. Не хочу лишний раз напрягаться. Лучше глаза закрою и подставлю лицо ветру. Меньше, чем через два месяца на новый амикон возвращаться. А там как раз зима в разгаре. Так что лучше наберусь позитива, чтобы сидеть долгими темными вечерами возле камина и вспоминать лагуну Лапинца. Эй, не ленись. Вернувшаяся девушка выдернула у меня из рук босоножки, небрежно бросила их на песок. Рядом пристроила шляпку и игриво потянула меня за локоть. Разувайся, вода классная. А вот почему у нее сарафан к бедрам липнет. Успела уже пробежаться поводиться и забрызгаться по самое... А, это самое. Обувку потеряем, предпринял я неудачную попытку отмазаться. Не потеряем, тут кнехт, мимо не пройдем. Ну ладно, раз так. Хм, а песок и впрямь очень приятный. Лучше, чем днем. Тогда он горячий и долго не простоишь. А сейчас самую чуточку прохладный и бархатный. Даже пяткам похорошело. Пошли, Тони! На сей раз сопротивляться я не стал. И безропотно позволил увлечь себя вслед застроенной фигуркой в белоснежном одеянии. Как ни странно, даже в полутьме сарафан оставался именно что белым, а не просто бледным пятном. И загорелая кожа была вполне различима. А уж когда Альбертина ворвалась в прибой, подняв тучу брызг, я и вовсе обомлел. Все-таки она нереально красивая. Даже голова слегка закружилась. Влюбляюсь, что ли? Вот еще не хватало. Ладно, будем считать, что это коктейли себя проявили. Тони. Да иду, иду. Вода тоже оказалась, что надо. Как обычно и бывает после наступления темноты. Песок остыл сильнее, поэтому море мне показалось почти горячим. Да и эффект оказала массажный. У меня чуть ноги не подогнулись. Но все же устоял, мужественно отвел взгляд от девичьей фигурки и снова прикрыл глаза, подставив лицо ветру. Пусть хмель выдувает. Даже если он и хмель воображаемый. Ой! Альбертина, привет! Наконец я тебя догнал. А это еще кто? Голос незнакомый, но принадлежит, вне всяких сомнений, парню хорошо за двадцать. И шорох шагов, что-то уж слишком громкий. «Он там не один, что ли?» Медленно, стараясь не делать резких движений, я развернулся на звук и открыл глаза, скользнув взглядом по пляжу. Так и есть. Визитеров трое. Все мужики в расцвете сил и далеко не хиляки. А один даже на фоне остальных двоих выделяется. Чуть не на голову выше и в плечах раза в полтора шире. Амбал еще тот. И, что хуже всего, никаких признаков пуза. Наверняка местная диета сказалась». И если я классический полутеж, то этот с хорошим запасом в категорию тяжеловесов попадает. Габаритный пацанчик. Одеты все трое по погоде, но немного нетипично для нашего городка. В легкие брюки и пестрые рубашки. Кажется, в старину такие гавайками назывались. И их очень любили братки на отдыхе. Точно. Вот это меня и напрягает. Короткие стрижки, подтянутые фигуры. Кто бы это мог быть? Тина! «Это же я, Костас, твой однокурсник. Не помнишь меня?» Обернувшись на плеск воды, я встретился взглядом с Тинкой. Та удивленно вздернула брови и пожала плечами. А я также молча, коротким кивком в сторону гостей, предложил пойти пообщаться. Может, и правда однокурсник? А может, обознался. В любом случае, мы не в диких пригородах Новая Меконска. И не на пустынном необитаемом острове, где только на пиратов и можно наткнуться. Цивилизованные все же места. Давай руку. Спорить Тинка не стала. Осторожно вложила ладошку в мою пятерню. И мы неторопливо побрели к берегу. Не вижу повода для бурной радости, если честно. Да и идем из одной лишь вежливости. Хотя подозрительная троица очень подозрительная. В руках ничего нет. Но это вообще не показатель. А буты тоже не очень типично. Один в кроссовках, двое в дырчатых макасинах разных фасонов. Наши больше в шлепках до да коралловых тапках ходят. В крайнем случае... Топсайдеры, как у меня. А эти? Зуб даю приезжие. Горожане на природе, как они это понимают. И не из какого-нибудь островного поселения, а из настоящего сити. Не удивлюсь, если из столицы, блин. Ну вот как я из столь скудных водных, сделал такой вывод? Будь ты проклят, тренер, дед Коля. Сам чертов параноик и меня в такого же превратил. Добрый вечер, господа. Простая вежливость не более. Ну и желание перехватить инициативу, куда же без этого. Плюс надо же показать, кто тут девушку танцует, иначе уважать не станут. Тина распахнул объятия амбал, напрочь меня проигнорировав. А я сначала не поверил. Думаю, она или показалась. Привет. Костас? Как-то неуверенно прищурилась моя ненаглядная. А ты из какой группы? Что-то не припоминаю. Да ладно тебе. Отмахнулся лопищий предводитель троицы и решительно шагнул к нам. Пошли поболтаем, старые времена вспомним, выпьем, родственникам косточки перемоем. А вот это мне уже совсем не нравится. А не кажется ли вам, сударь, начал было я, но закончить, вышепоименованный, мне не позволил. Приближившись на дистанцию удара, он просто толкнул меня в грудь. Вроде бы и легко, но чтобы восстановить равновесие и не сесть на задницу, мне потребовалось сделать несколько шагов назад и между нами уже метров пять. Поскольку Амбал не дремал, а моментально сца полтинку за руку и потащил за собой, не размениваясь на мелочи вроде уговоров. Девушка, естественно, повисла на мощной длане и уперлась пятками, но видимого результата не достигла. При желании тот легко бы утянул трехкорпусной плуг, а может даже пяти. А вот это уже наглость и вторжение в личную жизнь. А если поднапрячь фантазию, так и попытка похищения. Теперь пусть не жалуются. Однако сразу догнать шкаф подобного детину не получилось. Путь мне преградили так и не проронившие ни слова клевреты. Ха! Классический расклад. Двое на одного. Заходят с боков, берут клещи. Хорошо хоть без ножей и без палок. Поиграем в боксеров? Почему нет, собственно? Шаг назад, чтобы разорвать дистанцию и оказаться примерно на одинаковом расстоянии с обоими. Потом быстрый шаг влево с левым джебом. Есть! И тут же вдогонку правый апперкот. Только челюсть лязгнула. Первый готов. Мощный разворот на напружиненных ногах и левой в печень, как раз к тому моменту, вышедшему на ударную дистанцию второму. Очень удачно получилось. Выпад глубокий, больше похожи на уклон. Так что его правый прямой, который должен был поразить мою голову, пришелся сильно выше. А я приложил очень точно. Есть. Теперь отпрыгнуть и окинуть презрительным взглядом поверженных вражен. Один в полной отключке. Второй скрючился в позе эмбриона, зажав правый бок. Не опасный. Остался амбал, который держал тинку. Должен признать, на него молниеносная расправа с поддельниками особого впечатления не произвела. Он разве что небрежно отшвырнул мою девушку. Мою? За спину. Так что она с глухим ойканьем уселась на песок и встал в боксерскую стойку. Ну или во что-то отдаленно на нее похожее. Уличный файтер? Хм, значит и действовать будет соответствующе. Готов поспорить, что зайдет с размашистого крюка. Правого. Раз уж он правша. Что характерно, угадал. А потому и от удара ушел легко. Элементарным нырком. И на выходе из него врезал левым боковым мощно и точно. Амбала повело. И я удержал на половине пути прямой правой. Хватит с него. Даже отпрыгивать не стал. Поскольку детина сам отшагнул назад на подгибающихся ногах. А вот дальше, признаю, удивил. Мало того, что не грохнулся, так еще и встряхнулся, как пес. И снова встал твердо, как скала. Офигеть! Удар держит, как льдистые йети. Есть у нас на новом Аймиконе такая зверюка. Похоже на земную гориллу, только белая и шерсть длиннее. Но раз сам напросился, держи, 540. Техника Тэквондо не подвела. За полтора оборота в воздухе сообщил телу и левой ноге, пяткой которой угодил аккурат челюсть амбала, Достаточно кинетической энергии, чтобы того просто смело. Черт, как бы не переборщить. Но вроде дышит, хотя перелом челюсти наверняка заработал. И пусть радуется, что не в висок попал. Тони? Тин, ты как? Нормально, шмыгнула носом девушка, вроде бы. Это кто такие? И чего хотели? Не знаю, Костас, но я такого не помню. А изнасилования у вас тут часто бывают? Не очень и не в людных местах. Но бывают. Значит, могут и монетами оказаться. «Тони, мне страшно». «Так ты их точно не знаешь? Может, тех двоих?» Вместо ответа Альбертина энергично замотала головой. Типа «Не имею ни малейшего понятия». «Вот это номер. Придется снова верный имаджин в дело пускать». «Так, смартфон из кармана. Щелк-щелк-щелк. Попались, голубчики. Выясню, кто такие. Еще и ноги повыдергаю. Или Тинкин папа, он им озаботится» если ему маякнуть. Папа, большой начальник из морского патруля. бинга Да ну нафиг. Ладно, хорош сидеть. Знаешь первое правило уличной драки? Нет. Удивленно покосилась на меня Тинка и встала с песка. Первое правило уличной драки делай ноги, вне зависимости от результата. Поняла. Бежим тогда. Чего тормозишь? И мы побежали. Прямо по пляжу, держа курс на расцвеченные огоньками навесы забегаловок. Туда, где люди. Разве что на миг задержались, чтобы обувь подобрать. Ну и к черту такие приключения. К тому же это уже второй случай за неполную неделю, что по неволе наводит на размышления. Нет, в первый раз однозначно был отшитый воздыхатель. Но кто сказал, что ему не могли заплатить за обострение конфликта? Вот и я уже ни в чем не уверен. Добравшись до линии кафешек, в крайнюю заходить не стали. Прошли до центра. И благополучно заняли столик в глубине веранды. Посетителей было не очень много, но наличествовали бармен и официант. Так что месть побитой троицы нам тут вряд ли грозила. И все равно Тинка явно была не в своей тарелке. Это по ней было прекрасно видно. И я совершенно не удивился ее просьбе, прозвучавшей после того, как мы ополовинили заказанные коктейли. «Тони, пойдем домой». «Не по себе?» «По-любому, иначе бы она не пряталась за высоким стаканом с декоративным зонтиком. Если честно, Меня до сих пор трясет, как вспомню. Почему мы карабинеров не вызвали? Да хотя бы потому, что пострадали они, а не мы. Озвучил я банальную мудрость. У одного челюсть сломана, у остальных сильные попои. Они запросто на нас в суд подать могут. И в любом случае мне бы пришлось в обезьяннике ночевать. Не хочу. Прошлого раза хватило. Ага, вроде поняла. Вон даже взгляд потупила. Стыдно ей. Пошли что ли? Я добил коктейль, поднялся со стула и протянул даме руку. «Вас проводить, барышня?» «Обязательно!» «Помните, я утром про удачный момент рассказывал? Вот как раз такой сейчас. Есть у меня предчувствие, что многое мне сегодня обломится. Главное, самому не обломаться. До научного городка добрели минут за 20 поскольку особо не торопились. Все-таки хорошо здесь ночью. Красиво, тихо. И я бы даже сказал, умиротворенно. И даже на испуганные взгляды и дергания на каждый шорох настроение не испортили. Впрочем, бдительности я не терял, но никто за нами не увязался. А на ведомственной территории вообще безопасно. Тут и охрана, и забор. Чужие просто так не пройдут. Так что трудно будет Альбертине объяснить необходимость моего присутствия в ее бунгала. К чему личный секьюрити сомнительного качества? С легко читаемыми грязными мыслями, когда есть нормальные дежурные. Ладно, фигня. Лишь бы на порог пустила, а дальше, само собой, все сложится». Как я и надеялся, под дверью ежевечерний ритуал повторился. Мы еще с четверть часа целовались, как подростки. А потом она от меня отстранилась и шепнула, загадочно мерцая глазами. «Спокойной ночи, Антонио, и не сердись. Потерпи еще пару дней». «Ну вот, а я всю голову ломал. Чего это она такая нервная?» «Могла бы прямо сказать». «Хотя нет, не могла. Не настолько мы еще с ней близки, чтобы делиться интимными подробностями. Зато теперь...» Понятно, резкая смена линии поведения. Тут не только стратегия, тут еще и физиология. Она бы и сегодня вряд ли проговорилась. Это стресс, казался. Но ведь какая хитрюга! Ах, я такая ветреная и непостоянная. Добивайся меня. Ладно, подыграю. Спокойной ночи, дорогая. Я обвил ее талию руками, затем мягко коснулся щеки губами и зарылся лицом волос, добираясь до уха. И знаешь что? Что? Коньячку, грамм 50 выпей, чтобы кошмары не снились. Тьфу на тебя! А я-то уже размечталась. Я серьезно. Постарайся про этих уродов не думать. И уж точно не терзайся муками совести. Они того не стоят. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Альбертина уже давно скрылась за дверью, щелкнув замком. И даже свет в окнах погас. А я все стоял, тупо пялись над неопределенного цвета пластик. Думал. Много думал. Но так ничего и не надумав, в конце концов испустил тяжелый вздох. Бабы! и убрался во свояси. Луну отразила оконце, что скрыло красавицы лик. Опять обломался